Глава вторая. Первые тревожные звоночки. Живая лавина со всех сторон. Я ни хрена не слышу. Я ни хрена не слышу. Восторженно орал Ультима, приникнув к стреломету и слившись с ним в единое целое. «Пшла!» С диким свистом оружие сорвалась стрела с зелёным наконечником. А ты что-нибудь слышишь? Вновь завопил Ул. «Заткнись! Заткнись!» Прокричал я в ответ, лихорадочно перезаряжая оружие и тут же выпуская разрывную стрелу в указанном направлении. Мощный разрыв остался практически незамеченным, а я уже принимал от Дока очередной снаряд. «Мы испытываем мощное акустическое воздействие!» Крикнул мне в ухо Док, чьи глаза казались огромными плошками на искаженном лице. «И визуальное!» «И ты заткнись!» Рявкнул я, лихорадочно крутя рукоять в взводящей лебёдке. Удивляться поведению соседей по мамонту не приходилось. Любая эмоция в данной ситуации считается нормой. Будь то шок, дикий восторг и прочее, связанное с выбросом лошадиной дозы адреналина. Рах! Рах! Тактик-колу на 11 часов разрывными и ядом! Окей! Хормот звались мы с Улом, синхронно переводя стрелометы с 9 часов на 11. «Тактик тесаку! На 12 огнём!» «Принято!» — проревели остальные стрелки. «Тактик третьему! Сменить тройку до дефлидеров! Лекари, не спать!» «Есть!» Смотреть на происходящее было некогда. Но и выхваченного во время наведения очередной стрелы зрелищем не хватало за глаза. Выцеливать отдельных врагов не приходилось. Наш отряд продвигался в море врагов. «Куда ни стреляй, не промахнёшься!» Весь мир восстал против нас. Казалось, вся вселенная внезапно воспылала к нам лютой ненавистью и попыталась уничтожить, бросив в бой все свои силы. Мы словно хлебоуборочный комбайн посреди поля пшеницы. Вот только пшеница явно из разряда ГМО. Кусачая, ядовитая, разумная, и каждый её колосок пропитан ненавистью. Твари навалились не то чтобы внезапно. Всё-таки разведка не зря у неспящих хлеб ест. Но навалились разом. Словно волна прибоя или даже цунами. Множество мелких монстров, чей уровень колебался от смешного даже для меня и до больше, чем сотого. Попадались и совсем уж здоровяки, под двухсотый левел, но редко. И все это уже здесь, у самого порога виднеющихся впереди джунглей. Когда нас захлестнуло живой ревущей волной, поначалу я даже не мог различить отдельных особей. Только минуты через три начал вычленять различные силуэты и формы. А затем всё смешалось в сплошной клубок живой враждебной плоти, пытающейся пробиться сквозь первые ряды. Невероятно огромные многоножки, больше напоминающие ожившие цепные пилы с алмазным напылением поверх хитина. Что-то вроде кузнечиков, прыгательных ног, но с чудовищно зубастыми пастями. Кислотно-зелёные слезники со множеством плевательных отверстий на теле. Шевелящиеся растительные плети каких-то лиан, источающих ядовитый туман и старающихся ухватить игрока и уволочь с собой или хотя бы обездвижить, что им удалось проделать с одним из каменных големов, после чего остальная живность быстро разобрала застывшего колосса на запчасти. Следом за лианами появились гигантские бабочки с темно-красными крыльями и зленющими щупальцами вместо лапок. В этом подвешенном под крыльями пучке сверкали молнии, с них лилась какая-то сверкающая жидкость, оставляя на траве и земле опаленные пятна. Появились и невообразимо странные прыгающие шипастые шары, пролетающие над головами и приземляющиеся прямо посреди отряда, начиная творить хаос. Имелись и гиганты, похожие на обросших пахучими цветами тиранозавров схожими с этими динозаврами общими очертаниями и посадкой тела. Две мощные толстые лапы поддерживали тело, длинный хвост волочился по земле, намеки на передние поджатые лапы у груди. А вот пасти не было. И вообще какого-либо намека народ. Зато имелись свисающие до земли отростки, сильно смахивающие на древесные корни. Атаковали гиганты лапами и телом, играя роль массивного жирного тарана. И только благодаря слаженным действиям отряда еще ни один из подобных монстров не успел проломить защитные ряды и даже не добрался до них. И это только те монстры, которых я смог как-то обозначить и понять принципы их атаки. Были и другие. Но в сплошном мельтешении я уже практически ничего не различал просто наводил стреломет в указанную точку и выпускал очередную стрелу с тем или иным ударным действием. Адреналин хлестал через край. Возбуждённый мат, восторженные крики, сдавленное проклятие, предостерегающие крики, вопли, свисты, бешеный рёв животных и пронзительные птичьи кличи над головой. Всё это сливалось с аналогичным шумом со стороны врагов. Вокруг нас царил дикий хаос. Глаза и уши находились в постоянном шоке. «Мне бы сюда пулемёт!» «Вниз!» — крикнул я, толкая Уля в плечо, и тут же хватая Дока за руку и дёргая вниз. Кэлен и сама увидела несущийся к нам шипастый шар с мигающим красным индикатором жизни. Прорвался-таки. да Летящий шар добрался только до головы мамонта, когда перед ним соткалась призрачная фигура Краббера с позолоченной клешнёй. Мощный взмах сомкнутой омкнутой клешнёй, и шар улетает по пологой дуге в сторону метрах в десяти от нас, разлетаясь на куски и исчезая. — Сухопутная мерзость! — прошептал призрак Краббера, на наших глазах сыгравший в экстремальный бейсбол. — Вроде бы и совсем тихо произнес, да и шум дикий вокруг. Но мы услышали. Голос-то призрачный. — Спасибо! — крикнул я, обращаясь к затылку и рваным ушам, продолжающего сидеть на голове колывана лысого эльфа. Тот лишь отмахнулся, пристально наблюдая за ещё двумя призраками, носящимися у нас над головой и пытающихся совладать с гигантской мутировавшей бабочкой. Их кружилось в небе не менее десяти штук. Чёртовы мотыльки. Мы вроде как свет не зажигали, и мёдом здесь не намазано. Какого лешего припёрлись? Тактик к на три часа, чем есть, затем ещё раз разрывными. Есть. Хором отозвались мы с Улом, круто разворачивая стреломёты. Алый Барс. Именно его спину я увидел в прорезе прицела и поспешно приподнял ли указатель. Знаменитый воин подскочил к покрасневшему гному и, откинув его в сторону, занял освободившееся место, сразу же обрушив мощный удар на нечто вроде таракана с человечьим лицом. На почти умершем гноме скрестились два луча — белый и светло-золотистый, закачивая в него драгоценные хиты жизни. Едва только мы разрядили стрелометы по одному разу в скопище прущих монстров, как тактик уже кричал снова — «Тактик Калу! Второй залп отмена! Разрывными на 11 «Есть!» Команды в эфире не замолкали. И учитывая, что ещё ни разу не полыхнула перед глазами надпись об улетевшем бойце, тактик вёл себя крайне грамотно. То бишь чёрная баронесса умудрялась не только видеть всю картину месива целиком, но и верно оценивала уровень опасности, успевая послать бойца или перенаправить удар магов и стрелков. «Честно говорю, я бы так не смог» а вот стрелять — это мы могём. Залп. Две воющие разрывные стрелы влетели в цветочного динозавра почти одновременно, угодив ему в центр груди. В воздух взлетели обрывки разлетевшихся цветов. Гигант тяжело пошатнулся и начал заваливаться на бок. А тактик уже называл следующую цель и тип боезапаса, так что насладиться зрелищем погибающего монструозного врага я не смог. Один из магов вздел руки вверх, С его пальцев один за другим сорвалось два яростно пылающих огненных шара, по кривой перелетевших через первые ряды и с рёвом взорвавшихся посреди монстров. С потемневшего неба посыпался каменный дождь, вбивая врагов в землю. Чуть в стороне вздыбился водяной вал. Небольшое озерцо опустошило само себя, уронив на врагов несколько тонн воды и грязи. В грациозном прыжке из глубокого ручья вымахнули два силуэта, приземлившись на спину идущего порожняком носорога ахиллоты. Вокруг них тут же возник водяной пузырь, и они так и поехали дальше. Недавний водяной вал — это, несомненно, их перепончатых лап дело. Наложив еще одну стрелу и пока не получив команды к стрельбе, я улучил момент с тревогой взглянул вниз. Мечущуюся фигурку Киры увидел не сразу, но слава всем игровым богам, она была жива и активно действовала. Бравая паладинша вовсю истребляла пробившуюся внутрь наших рядов мелкую пакость вроде змей, потерявших крылья бабочек и прочих недобитков. Поймав мой взгляд, беда радостно улыбнулась, давая понять, что всё в порядке и что ей всё нравится. Ещё один маньяк боя, блин. А вон и Крей вбивает в грязь дёргающуюся штуковину, смахивающую на беременного комара с двухметровым носом. Комар отмахивался всеми лапами и пытался взлететь на переломанных крыльях. Ему почти удалось, когда Крей отпрыгнул, уворачиваясь от рухнувшего с небес опалённого магическим жаром подранка. Но земля разверзлась, в ней мелькнуло изумрудно-красное продолговатое тело и вновь исчезло, унося с собой бьющегося комара. Легендарный червь в действии. Жутковато. А моя легенда где? А вон она. Как и было приказано, носится следом за Кирой бедой, помогая моей непоседливой девушке с умерщвлением злы дней. Там же и броненосец, с ног до головы покрытый бурой жижей. Ворочает головой и активно втаптывает что-то трепыхающееся в грязь. Дальше рассматривать не получилось. Услышав команду, я рывком повернул стреломёт и выпустил очередной огненный подарок друзьям из джунглей. «Метеор! Метеор! Метеор!» Ох, а вот и тяжёлая артиллерия. В тройном количестве. Я успел принять от пыхтящего дока ещё две стрелы и дважды выстрелить, когда метеоры наконец-то созрели и рухнули с небес. Причём упали где-то далеко, метрах в 150 или даже дальше. На задрожавшая в Земля наглядно показала силу удара. Вперёд метнулась стена огня, в небеса взлетело облако пыли, смахивающее на исполинский гриб. Просто чудесно. Теперь мы на всех парах двигались прямо к эпицентру ядерного взрыва и топали по хрустящим останкам, Выбитые из монстров трофеи буквально устилали землю сплошным многослойным ковром. И кое-что из этого собиралось. Изредка при удобном случае далеко не подряд, а исключительно выборочно. Думаю, не спящие хорошо представляют себе, что именно надо собирать. О, а где бом? Где наш главный собиральщик? Улучив еще один момент, я себе едва шею не свернул, пытаясь высмотреть зеленого бома. И не увидел. В задних рядах где также шла ожесточённая рубка. Я его, кажется, заметил на секунду, но он тут же исчез задёргающейся тушей слезняка. Все заняты убийством. Мы просто как мобильная бойня. И большой вопрос, как долго мы ещё выдержим такое напряжение? В небе полыхнул дымный факел, на полном ходу врезавшись в особенно здоровую бабочку. Страшное насекомое с пучком щупалец мгновенно вспыхнуло и чадным комком рухнуло вниз. А Феникс круто свернул в сторону и с яростным клёкотом нацелился на следующую жертву. Птеродактили не отставали, действуя слаженно и вместе. Тактик Калу на 12 ровно огнём два залпа. Есть. Тактик к тесаку на 12 огнём два залпа. Принято. Тактик Злоби точно на 12 огнём инферно. Сразу три звена в одну точку. Выпустив разрывную стрелу в прежнем направлении, я поспешно выхватил у дока огненную стрелу. Еще через секунду я начал понимать причину объединения части сил в один огненный кулак. Впереди точно по курсу поднималось нечто тлеющее, обгорелое, сплетенное из растительности джунглей и размером никак не меньше пятиэтажного дома. А может и больше. В счет пошли уже вековые деревья с толстенными стволами, неведомой силой, выдираемые из земли и занимающие места в общем теле общей туши, в чём-то становящимся всё больше и больше. Будто целый гектар джунглей внезапно решил объединиться в одно целое и высказать нам горячее приветствие. у Протяжный стон донёсся от всё ещё бесформенного сплетения. Звук очень похожий на первый вздох, только что родившегося на наших глазах существа. И став свидетелем его первого вздоха, я не горел желанием узреть и его первый шаг особенно если этот шаг будет направлен в нашу сторону. Фах, фах, фах, фах! Четыре огненные стрелы сорвались с направляющих, унесшись к цели и врезавшись в сплетенное месиво из дерева илиан прочертив огненную пунктирную черту. Вспышки пламенных разрывов, треск мгновенно начавшегося пожара и густой дым возвестили об успешности залпа. Вставляя следующий снаряд, Я не отрывал взгляда от едва заметно пошатнувшегося гигантского монстра. И с горечью заметил обильный поток крови. Из почерневших мест попаданий рванули тугие струи древесного сока, мгновенно затушивший огонь и намочившие внешнее покрытие. Вместе с дождем из сока вниз полетели миллионы разом пожелтевших и отпавших листьев. Мать его! Этот переросток избавлялся от слишком легко загорающихся материалов своего тела, Сотни оплетающих стволы лиан резко напряглись, начали стягиваться, словно тросы стяжки, прижимая деревья друг к другу, окончательно формируя грозный силуэт монстра. «Если это Голиаф, то я даже на Давида не тяну. И где бы найти такую прощу?» «Фах, фах, фах, фах!» Глаза ужасались, а руки делали. Ещё четыре огненные стрелы ударили по живой громадине, проделав дымящиеся воронки. Вместо огня и дыма возникли лишь клубы странного розоватого оттенка, послышалось жалобное шипение. Мокрая древесина, обильно политая противопожарным соком, не пожелала гореть. «Тактик колуете разрывными!» «Принято!» «Тактик злоби, где инферно?» секунда секунду!», секунду Раздался напряженный голос. «Вокруг этого урода зона, замедляющая огненную магию, и срывающая. Уже два заклинания сорвало, пришлось снова ману набирать». «Тактик злоби. Отмена инферно. Формируй огненный вал и плевать на срывы. Тактик драссу. Свиток Камкопа и Огбура. По центру, в одну точку». «Принято». «Тактик всем. Не забывайте про остальных мобов. Первый раз, что ли?» Впервые в голосе черной баронессы промелькнули нотки раздражения. Она явно была немного разочарована действиями своей команды, которая, на мой взгляд, дилетанта, работала просто идеально. «Получается, они и лучше могут?» «Куда уж лучше-то?» «Пошли!» «Что еще за пошли?» Ответ я получил через долю секунды, когда над нашими головами пронеслось нечто смахивающее на каменное копье размером с Эйфелеву башню, ну или моему разгоряченному взору так показалось. Как будто невидимый великан отломал часть Эвереста и метнул во вставшего у нас на пути монстра. От удара растительное чудовище, достигшее уже высоты девятиэтажного дома, содрогнулось всем телом. Огромный снаряд пробил сквозную дыру или, скорее, железнодорожный тоннель у него в груди. В рваной дыре извивались обрывки лиан, рекой лился древесный сок. На моей голове затрещали волосы, спину обдало диким жаром, снявшим с меня немало жизни. В воздухе проревел промелькнувший бело-желтый огонь с багровыми завихрениями. А вот и Огбур, что на своем пути к главной цели разом очистил небо от всех монстров. Птеродактиль и птицы успели уйти в сторону по приказу ведущих их игроков. А вот Феникс встал почти на пути ужасающей магии, и огонь жадно прошёлся по нему частью своей мощи, после чего пролетел дальше. А Феникс круто спикировал на чудом увернувшуюся от смерти бабочку, вновь радостно запылав всем телом. Похоже, это была далеко не случайность, и Фениксу не зря приказали встать на пути огня. У огненной птахи восстановилось всё здоровье. Ок -бур? то есть огненный бур, воткнулся точно в грудь растительного великана, угодив в уже проделанную комкопом дыру. Вот только второе заклинание давало более объемный итог. И я в подробностях сумел рассмотреть, как горизонтально расположенное огненное сверло с ревом вкручивается в огромную рану. В грудь колоссального монстра жадно ввинчивался пламенный бур, проходя через все его тело насквозь, опаляя и поджигая растительную плоть. От дикого рёва тяжёлораненого гиганта напрочь заложило уши. В лицо ударила упругая воздушная волна. Я пошатнулся и едва не улетел со спины мамонта, в последний миг вцепившись в закреплённый стреломёт. Лысый эльф ухватился за уши мамонта и что-то радостно орал, хотя его никто не слышал. клыван впечатлился рёвом настолько, что замотал тяжёлой головой и начал пятиться, что не поспособствовало нашему равновесию. Из-под слоновьих ног поспешно расползались толстые анаконды, не желая превратиться в расплющенные сосиски. В вое слышалась ярость, угроза и жалобный плач. Меня прямо пробрало. Монстр вздел вверх еще не до конца оформившиеся руки, вцепился в огненное сверло и попытался вырвать ужасный снаряд. Его громаднейшие лапы моментально вспыхнули. Несколько пальцев, представляющие собой толстенные деревья, Отрезало, словно они попали под нож мясорубки. Земля задрожала от ударов нескольких тонн упавшей древесины. Но чудище не сдавалось, медленно сжимая пылающие ладони и пытаясь сломать бур из огня. И, как ни поразительно, у него начинало получаться. Высоко-высоко в небе над головой монстра смутно виднелась длиннющая полоса жизни. «Полная! Почти полная!» Просевшая меньше, чем на четверть, и дергающаяся туда-сюда. Нехилая у него регенерация. тактик оку где мой прогноз?» — прозвучал напряженный голос черной баронессы. «Ока, тактику, собираем данные, ждите». Этого собеседника с крайне спокойным и собранным голосом я не знал. «Ул! Ул! На!» Стреломет Ультима отправил в ревущего монстра еще одну разрывную стрелу. Только после этого стрелок повернулся ко мне. «Чего? Какой еще прогноз?» — заорал я, пытаясь перекричать вопящую вселенную. «Что за ока «Аналитики! Аналитики!» — закричал тот в ответ. «Нам повезло. Информационные потоки открыты. Все данные, аудио и видео, с нескольких ракурсов уходят прямо в барат А там головастые сидят и кино смотрят, зажевывая блокбастер попкорном и давая советы. «Зеркала, видишь? Волшебные! Вот!» Улткнул себя пальцем в грудь, и только сейчас я заметил незнамо когда появившееся круглое зеркало, закрепленное на ремнях. «Считай, что это камера. И на птерах такие установлены. Они как беспилотники, только зубастые. В общем, картинка со всех сторон, понял?» «Понял! Охренеть! А в вашем Барат-Гадуре пусковой шахты ядерной ракеты, типа Большая Земля-Запределье, за нету случайно?» «Настолько дальнобойные нет, к сожалению». «Кэлен, где стрела? Чего уши развесило?» «Интересно ведь». «Док и мне!» — спохватился я, принимаясь яростно крутить лебедку взвода. Темп стрельбы замедлять нельзя. Хотя наши удары словно булавочные уколы. «Тактик тесаку, разрывными на 9 «Есть!» «Тактик колу на одиннадцать разрывными, по волне слезняков». «Принято!» «Тактик драссу, струну рока на 9 дважды». И сразу ветер игл. Понял. Око тактику, прогноз. Не бейте в разнобой, он успевает зарастить повреждения. Одновременный удар разрывным воздействием по нескольким точкам, там где пучки лиан, они как сухожилия, все держат вместе. Огонь отменяйте. Громила покрыт влагой, она же внутри тела. Бейте холодом. Это замедлит его как минимум на 60-65%. Но прежде нужен массовый удар огнем по джунглям вокруг него. Именно оттуда он берет ресурсы для восстановления. Это его материальная регенерация. Выжгите вокруг него всё живое в радиусе 30-40 метров. Тактик оку принято и спасибо. Окей, все слышали? Тогда приступаем. Тактик драссу, готовь заморозку. И ещё один камкоп Есть. Тактик колу и тесаку. По пять огненных залпов по джунглям вокруг урода. Кол по правой стороне, тесак по левой. Есть. Принято. Наградив пытающихся пробиться через воинские щиты монстров разрывной стрелой, Я бешено закрутил лебёдку. ул занимался тем же самым. Через десяток секунд по зелёному массиву джунглей ударил первый удар огня. Тропический лес, пропитанный влагой, загорелся крайне неохотно, но всё же процесс пошёл. Чёрная баронесса отдала ещё несколько приказов, после чего пылающий феникс прекратил терзать бабочку и на бреющем полёте врезался в огромную крону одного из множества высоченных деревьев. Пробил её насквозь, оставив за собой занявшийся пожар. И тут же влетел в верхушку следующего дерева. Так и полетел дальше, вычерчивая огненный круг вокруг окончательно освободившегося от магического бура монстра. Следом ударили мы, подпалив еще два вековых дерева и пару лиановых скоплений. Вверх потянулись столбы дыма. По земле поползли серые удушливые клубы. Мы выжигали лес. Уничтожали его. Среди огня сновали монстры, перепрыгивая пламя пытаясь увернуться от падающих сверху горящих веток. Со стоном рухнуло первое дерево, полностью объятое пламенем. «Барс, тактику! Мы слишком близко! Может, приостановимся?» «Тактик Барсу! Нет! Вперед, не сбавляя хода!» «Тактик Драссу! Давай заморозку!» «Принято!» И вновь я увидел действие уже знакомого мне заклинания. И увидел очень вовремя. Вверх вздыбились руки чудовищного монстра каждая из которых была толщиной метров в 10 а длиной с рост самого гиганта, сейчас чем-то смахивающего на Кинг-Конга, сплетённого из деревьев и лиан. Если он врежет ручищами по земле и по нам, будет сильное землетрясение, а от нас останется только глубокий и широкий овраг, наречённый полным провалом. Но из середины нашего отряда ударил замораживающий луч. Он попал в левое плечо и, задержавшись там на десяток секунд, Медленно пополз через грудь к другому плечу. И сразу стало заметно действие магии. Правая рука резко замедлилась, хотя и начала опускаться. Послышался отрывистый треск, похожий на звуки палящих в разнобой винтовок. Это лопались насквозь промороженные и больше не желающие гнуться, стволы деревьев, лиан и прочих растений, составляющих плоть монстра. Вниз полетели покрытые толстым слоем льда щепки. В местах разлома показался блестящий лед. Замороженный растительный сок. Драс мастерски управлял все замораживающим лучом, ведя им по сочленениям, плечевым, шейным, через торск бедрам и снова вверх к плечам. Связанный лютым морозом гигант непрестанно ревел, упрямо опускал ручище вниз, но получалось у него крайне плохо. Он буквально ломал сам себя. Оглушительно треснуло, по правому плечу зазмеилась глубоченная трещина, изнутри брызнула кровь тут же замерзнув в ране. «Тактик стрелкам! Сменить на разрывные! Ждать команды! Где мой огненный вал? Злоба!» «Получилось! Даю! Ра!» «Шах!» Из лопнувшей земли впереди нас, вверх ударили ревущие огненные гейзеры, поднявшиеся на высоту трех метров. С протяжным вздохом огонь опал где-то на метр, а после чего двинулся вперед уничтожая на своем пути все живое и горящее. Завалом тянулась черная выжженная земля. Там корчились горящие монстры, пережившие каким-то чудом пребывание в безжалостном огне. Но пережив пламя, они тут же попадали под мечи и топоры, идущих в первых рядах воинов. Отряд продолжал двигаться вперед, с каждым шагом приближаясь к колоссальному монстру. «Драсс, тактику! Отсчет! 10 секунд! 9 «Тактик стрелкам! На счет один залп!» «По плечам. колу правая, тесак левая. Бить безостановочно с максимальным темпом». 7 Есть!» Прогрохотали наши дрожащие от переизбытка адреналина голоса. «Тактик драссу. Сразу удар комкопом. Затем комград дважды». «Да. 5 «Тактик злобе. Свитком. камкоп «Окей. Три». «Тактик барсу. Янтарными взрывзельями по ногам. Четыре штуки». «Понял». «Два. Один». Толстый белый луч заморозки мигнул и пропал. Растительный великан получил секундную передышку. Огонь! Наш небольшой отряд словно взорвался. Мы буквально изрыгнули смерть. На замороженном теле гиганта вспухли облака взрывов. Везде. На плечах, торсе, бедрах. А затем ударила боевая магия. Сразу два каменных копья с грохотом ударили в уже поврежденные плечи, нанося страшный урон. Замороженная древесина не выдержала, и с протяжным сдвоенным треском обе огромные руки буквально отломились и полетели вниз. Лишившийся рук монстр запрокинул заиндивевшую, так и не оформившуюся до конца голову, издав на удивление тонкий и долгий вой. Звук ушел в бесконечные небеса, и оттуда же пришел ответ. Обрушился многотонный каменный град, тяжелыми молотами застучав по хрупкому от заморозки дереву, дробя обледеневшие стволы в щепу, переламывая толстые ветви и рвя соединяющие все вместе лианы. С невообразимой высоты вниз полетели древесные обломки. Но секундой раньше успели рухнуть оторвавшиеся руки. Землю встряхнуло, нас ощутимо подбросило вверх. «Перезарядить, выстрелить, перезарядить, выстрелить». Я стрелял и стрелял по огромной цели, начавшей медленно заваливаться назад прямо в пылающие чадным огнем джунгли Запределья, сотрясаемые беспощадными ударами каменного града, но все еще живой. Все еще пытающийся сопротивляться неожиданным гостям, посмевшим вторгнуться в заповедные территории. «Тактик стрелкам! Прекратить огонь!» Шумно выдохнув, я утер покрывшийся виртуальным потом лоб дрожащей рукой, не отводя взгляда от агонизирующего колосса. В него била и била магия, вырывающая огромные куски тела и ломающая все на своем пути. В небеса рвался дрожащий вой. Накренившееся гигантское тело наполовину скрылось в густом дыму от горящих джунглей. В этот момент огонь добрался до новой пищи, и у растительного монстра полыхнули ноги. Да так ярко! Словно питавший и защищавший его древесный сок иссяк, а дерево пересохло. «Хоть я и сказал ноги» но выглядело всё так, словно загорелся облитый бензином небоскрёб. И тут он, наконец-таки, рухнул. Страшные силы удар от падения невообразимо большой туши монстра заставил нас содрогнуться, у мамонта Колывана на секунду подкосились ноги, нас повело в сторону. С неба продолжал падать магически сотворённый каменный град, выбивая из павшего воина джунглей последние остатки жизни. Теперь отчетливо видимая шкала его жизни почернела, лишь в одном из ее концов тревожно мигала коротенькая красная линия, скачками уменьшающаяся с каждым мигом. Нас накрыло штормом из пепла и сажи, будто непроницаемым черным покрывалом. Но отряд упорно шел вперед, прямо во тьму, пронизанную мириадами пылающих искр. Несколько томительно долгих секунд, наполненных различными шумами, и все было кончено. У меня перед глазами появилась куцая строчка о получении опыта и еще одна строчка, поздравляющая с получением уровня. Это был уже второй мой уровень, полученный в Запределье. Монстров убили невообразимое количество, а уровни не растут. Слишком уж большими были большинство не спящих а общее количество опыта давалось в соответствии с самым большим уровнем участника группы или отряда, а затем еще и делилось на всех. Так что нам всем перепадали ничтожные крохи, и спасали лишь масштабы этого массового забоя. «Тактик всем! Останавливаемся! Тактик драссу! Свиток холодного ветра!» «Понял!» Мамонт-колыван остановился, и меня наконец-то перестало мягко покачивать. «Странно!» Вокруг затихли все звуки. С легким шелестом нам в спины ударил упругий порыв холодного ветра и понесся дальше. Вскоре порывы переросли в гудящий ровный поток, мгновенно разогнавший повисшее в воздухе гигантское облако пепла. С моих глаз словно бы сдёрнули чёрную повязку, и я вновь увидел мир во всей его ужасности. Пепелище. Просто невообразимое, дикое пепелище. Загадочные тропические джунгли исчезли на участке размером с десяток футбольных полей. Повсюду лишь чёрная равнина, тлеющие угли и покрытые толстым слоем сажи водоёмы, связанные в единую сеть. И ни одного монстра вокруг. Никого. Ни единого уродца. Не иначе они свалили после смерти своего папочки. Интересно, надолго ли враги лишили нас удовольствия лицезреть их милые мордашки? Тактик всем, стоянка, на 20 минут. Организация охраны и прочего на тесаке. Тактик Барсу, пора собирать урожай. Понял. Тактик Оку, слышим. «Что скажете про тайники? Вероятность?» «Очень большая. Это наверняка был один из древних стражей. В радиусе километра может оказаться древний тайник. Но лучше брать радиус километров полтора». «Ясно, а тактик...» «Блин, устала я тактикать». «Людвиг». «Ау». «Рассылай вперёд пьяров на разведку. Хочу тайник. Очень хочу». «Угу, выполняю». «А ещё хочу бокал вина и злобу, умудрившегося расстроить меня целых три раза». «А чё сразу злоба?» «А кто? Впервые такую лажу вижу, да еще и от тебя. Не мог прощупать ауру монстра на сопротивление стихиям?» «Я прощупал». «Так надо было сразу и сказать, а я бы сменила приказ по типу магии. Подумай над этим и сделай правильные выводы. Людвиг, что там с нашими поисками?» «Ищем. Везде». «Принято». Я лично продолжал восседать на мамонте, словно махараджа. Как и остальные не с нашими уровнями пытаться что-либо искать в подобной местности. Мы будто на островке покоя. А вокруг все хоть и затихло, но кто знает, что там на самом деле происходит. Мои спутники были солидарны, оставаясь на месте, но жадно ощупывая локацию взглядами. Я не отставал, не забывая держать руки на стреломете, снаряженным стрелой с заморозкой. ул одобрительно кивнул, заметив мою настороженность. А вокруг нас был форменный обыск. Тщательный, жадный, с пристрастием. И выглядело это как нашествие взбесившихся бульдозеров. Войны не спящих, закованные в несокрушимую броню, расходились во все стороны, останавливаясь на каждом шагу и проверяя участок территории. В воздух взлетали огромные каменные глыбы, вырываемые игроками и отбрасываемые на уже исследованную землю. Разлетались обгорелые стволы, рассекались обрывки лиан. Земляными фонтанами разлетались бугры и холмики при помощи взрывных зелий. По покрытым толстым слоем пепла и почерневшей листвой водоемом плыли ахилоты надолго задерживаясь в каждой луже, в каждой канаве, в каждом озерце. Еще одна бригада — три игрока и один носорог. Напрямик шли к месту падения огромного монстра защитника Шли в самом деле напролом. Носорог на моих глазах, шутя, отбросился со своего пути гигантский пень, вырвав его из земли вместе с корнями. Будто строительная техника, расчищающая завалы. Хотя я глубоко сомневаюсь, что хоть один из бульдозеров реального мира способен одним ударом вырвать из земли пень в три человеческих обхвата, да еще и отбросить его метров на пять в сторону. Следом за основной бригадой осторожно шагал игрок в тряпичной и на вид крайне неказистой одежде. Буквально заплатка на заплатке. Но это игрок клана не спящих. Если одежда выглядит так непрезентабельно, значит, таков ее внешний вид, но отнюдь не внутреннее содержание, бонусы и прочее. Игрок, судя по всему, был одним из хилеров, издали прикрывая смельчаков. Над нашими головами большими кругами летели птеродактили, то и дело резко снижаясь к самой земле и вновь взмывая вверх. Злобные глаза рептилий пристально всматривались в обожженную землю. Птеры смело пролетали сквозь столбы дыма и облака пепла. Феникс участия не принимал, предпочтя сидеть в огромном костре, поддерживаемом одним из магов. Чуть в стороне от огненной птицы стояла выросшая ледяная колонна, внутри которой висела вмороженная черная птица, чем-то напомнившая мне давние приключения на плато Скорби. Несмотря на масштаб наземных поисков, искомые обнаружили ахиллоты. Их было всего двое. Вода грязная и непрозрачная. Сеть водоемов запутанная и неудобная для исследования. Но именно им улыбнулась удача. Хотя при проявлении такого упорства нельзя говорить об удаче. Это скорее закономерный итог. Получившее неслышимое для нас сообщение черная баронесса встрепенулась, рывком развернулась к ничем не примечательной грязной и мелкой луже, через которую буквально минут 10 назад промаршировало несколько игроков-наземников. При этом грязь достигла им лишь до колена. И сейчас из этой самой грязи вынырнула парочка жутко грязных ахилотов и с натугой вытянула на поверхность большущую штуковину, облепленную всевозможной гадостью, включающую в себе жирных белых червей, тину, обрывки водорослей и жидкую черную грязь. В одном месте грязь стекла, и я увидел выщербленный каменный угол. Форма кубическая. Что-то вроде каменного сундука. Передав сундук подбежавшим игрокам, Ахиллоты поспешно нырнули в родную стихию. Лишь грязь всколыхнулась в паре мест. Остальные не спящие продолжали поиски. Похоже, чёрная баронесса надеялась на ещё больший результат. Одним непомерно огромным прыжком глава не спящих оказалась рядом с вытащенным на твёрдую землю сундуком. Мы все невольно вытянули шеи, пытаясь рассмотреть подробности. Келлен таки вовсе чуть с мамонта не свалилась. Да и Кира, несмотря на свой богатый игровой опыт, Прямо-таки пылала любопытством, подавшись вперёд. Впрочем, беда себя сдержала. И осталась рядом с передней ногой колывана, похлопывая по жирной шее своего броненосца. Но напряжение ощущалось. Это ведь прямо как пиратский сундук с сокровищами. Всё произошло обыденно. Даже как-то слишком обыденно. С наспех очищенного от грязи сундука попросту сняли крышку. Затем оттуда достали ещё один сундук из золота. Ну, или другого какого-нибудь жёлтого блестящего металла. Откинули крышку второго сундука. На свет появилась крохотная деревянная шкатулка. Дерево тёмное, изрезанное загадочными символами. Металлические заклёпки повсюду. И уже из шкатулки баронесса достала один единственный предмет. Пожелтевший и почти прозрачный бумажный лист. Свиток. Папирус. Настолько тонкий, что просвечивал насквозь. Наше напряжение достигло апогея. «Злоба! Ау! Учи немедленно!» С этими словами баранасса передала свиток волшебнику, недавно пережившему короткую нахлобучку. «Шах!» И свиток рассыпается мелкими крохотными клочками. Непонятная находка извлечена и мгновенно изучена. Причем не самой главой клана, а боевым волшебником с кодовым именем Злоба что очень многое говорит сразу о многом. Самый главный вывод — теперь, даже если наш отряд уничтожат и все трофеи разграбят, полученные из свитка заклинания никуда не денутся. Навсегда останется у неспящих. И это было заклинание. Потому что, будет это просто свиток с картой или упоминанием о древних знаниях, он бы не исчез после изучения. Появившаяся перед моими глазами надпись подтверждала — Одно древнее магическое знание запределья обретено. Ох! Выдал злоба, хватаясь обеими руками за голову. Это это чтобы через месяц максимум поднял заклинание до высшего ранга. Сухо распорядилась черная баронесса. Да я, да я и раньше день и ночь поднимать буду, выдохнула злоба. Простите, не выдержала моя душа мага. А что там было? Это раз. Я, может, тоже хотел бы такое выучить. Это два. — Мне тоже очень интересно! — прорычал Бом, делая пальцами хватательные движения. — Может, и стоило промолчать, но с чего бы? Хочу и спрашиваю. — В сундуке? — мягко улыбнулась чёрная баронесса. — Там было золото на десять миллионов. М -м, даже на одиннадцать. — Десять процентов ваши. Последний раз, когда на игровой аукцион выставлялся свиток с боевым заклинанием от древних, его продали за девять миллионов с половиной. А в сундуке был именно такой свиток. Так что все честно, да? — Нет, — рыкнул Бом. — Я слежу за аукционом. История продаж — мое любимое чтиво на ночь. Когда продавали свиток с заклом от древних, его хоть и продали всего за девять с половиной лямов. Но это было давно. Тогда не у каждого богатея столько нала имелось в закромах. Так что сейчас вздумай, кто продать такую штуку. Она ушла бы лямов за 20 минимум. Может, за 12? За 19. 13. 18. Сойдемся на 14? с половиной Договор. рос и компания получают 10% от 14,5 миллионов золотых монет. В такую сумму мы оценили эту находку. «Росс и компания?» пробормотал я. «А еще сундук, каменный, золотой и деревянная шкатулка тоже наши!» Не унимался полуорг. «Как извинения!» «За что?» «За то, что нашли и моментом изучили, нам ничего толком не показав и не рассказав!» Проревел Бом. Кэлен в бешеном темпе закивала, возмущенно сверкая глазами. «Так дела не делаются. Если бы не рос с его зверушкой страшненькой, вас бы здесь даже не было. Легендарный зверь не только у него, но без его приглашения хрен бы вы сюда попали!» «Если бы нас здесь не было, вы бы досюда даже не дошли!» — рыкнул Алый Барс. «Это ещё вопрос?» — не выдержал я. «Поймите меня правильно. Это обом у нас за главного бухгалтера и за склада Ему по должности положено за деньги переживать. Я не из-за денег, но не надо нам говорить, куда бы мы дошли или не дошли». «Так», — рявкнула баронесса, топнув ногой. «Хорошо. Сундуки ваши забирайте». «Мурахром, с тобой у нас тоже договоренность, так что с финансами тебя не обидим». «Рос, извини. Барс не хотел никого обидеть. Претензии принимаются. Приношу всем свои извинения за поспешность. Просто такие свитки нельзя хранить, особенно в такой зоне, как эта. Надо мгновенно изучать, дабы не пропало. Отсюда и спешка. После нашего рейда, успешный он будет или нет, приглашаю всех в Барат-Гадур, где мы выпьем вина и все расскажем друг другу. Обещаю, вино будет самым лучшим из наших запасов». «Лунный эльфийский свет. Мы такое откупориваем только в честь больших праздников. Не сейчас ведь рассматривать бумажки, все согласны?» «Нет», «Не — протянул Орбит. «Буся жадина». «Орбит». «Лучшее эльфийское вино?» Громко хмыкнула моя беда, запуская руку в заплечный мешок и доставая оттуда бутылку. «Да мы в походах вино лучше пьем, чем вы у себя в цитадели в честь праздников». «Это же божественное вино!» Просипел черноволосый злоба, чейник полностью гласил пылающая злоба. «Божественную регенерацию маны на сутки как минимум дает! Дай хлебнуть!» «Рос, будешь вино?» Не обращая внимания на неспящих, осведомилась беда. «Буду», — со вздохом согласился я. «Ребят, давайте к делам вернемся. Вон еще один отряд что-то тащит. Если там еще один сундук, снова передеремся». — Божественное вино? — заорал Бом, уже успевший нагло забрать все три древних сундука себе. — Не смей открывать, кире С ума сошла! Продадим! Нам еще клан основывать! — Клан? — хором спросили сразу многие, и я в том числе. — Дай хлебнуть, пожалуйста! — не отставала злоба от Кирей, выудив откуда-то стеклянную чашку. — Отлей, чуток! Я ведь вам жизнь спасаю во время боя! — Чем? Несрабатывающей магией? — презрительно фыркнула Кирея. «Рос, идём вино пить. Бом, Кэлен, Док, Крей, Орбит!» «У меня есть!» — радостно оповестил нас Орбит, выуживая из своего мешка сразу две бутылки. змей друг подарил! Ой!» Одна бутылка выскользнула и с высоты мамонтовой головы колывана полетела вниз. «Дзинь!» Соприкоснувшись с камнем, бутылка разлетелась на осколки. Во все стороны брызнули рубиновые капли божественного вина а вопль любома из злобы слился в унисон у нас таких много небрежно отмахнулся лысый эльф о изрек я уже успев спрыгнуть с колыевана дойти до беды и взять бутылку ну будем хлебнув вино прямо с горла я не успел проглотить как мне на плечо опустилось тяжелое лапище в валой стальной перчатки «Рос, друг проникновенно пробасил барс «А я ведь все время на острие атаки. А там еще и регенерация жизни в вине. А в зоне штрафы дикие на восстановление. Дай отпить, а!» «Я доктор, я следующий!» — заявил док, пристраиваясь за моей спиной. «Ненавижу, когда не спящие клянчат», — зашипела баронесса. «Позор ведь! Дай сюда!» Причем шипела уже, стоя рядом со своим непутевым братцем и забирая у него божественное вино. Лысый эльф пытался сопротивляться, повиснув на руке сестры и мотаясь всем телом. «Мы бы все хлебнули», — заметил возникший ниоткуда шепот и, воровато оглянувшись, добавил. «Пока остальные с разведки не вернулись. Разливайте по 100 граммов боевых. А еще у вас такие бутылочки есть?» «Нету! Нету у нас ничего!» — завопил бом, несясь к кирея-защитнице. «Орбит, не вздумай отдать бутылку!» «Я тут как дебил цветочки собираю, а вы божественное вино на камне роняете, да?» «Миллионы, миллионы монет», — словно в горячечном бреду зашептал стоящий за моей спиной док. «Рос, я ведь еще совсем недавно мечтал скопить хотя бы сто монет на особый пояс. А тут уже речь о миллионах. И все благодаря тебе, Рос!» «Не шепчи у меня за левым плечом, как дьявол-искуситель», — рыкнул я, отдавая бутылку доку. «Отпей и передай барсу». «Бом, да ладно тебе! Раз бутылки показали, придется открывать и делиться». «Угум!» — невнятно отозвался наш лекарь, делая быстрый глоток и тут же передавая емкость алому барсу, не ставшему кочевряжице и моментально сцапавшему бутылку. «Миллионы, Рос! И ведь заклинание уже изучено! Значит, мы уже заработали 10% от почти 15 лямов!» «Да» кивнул я, выбирая из волос кирей сухие травинки и песчинки. Беда млела и ничуть не сопротивлялась моему несколько обезьяньему вниманию. «Вот только не думай, док, что так будет всегда, лады!» «О!» — промурлыкала черная баронесса, делая солидный глоток божественного вина из другой бутылки и не обращая внимания на вцепившегося ей в ноги орбита. «Бутылку отнять отняла, а от лысого эльфа избавиться не сумела» так вместе с ним и спрыгнула с мамонта. «Ты рос прямо в корень зришь. Самую главную проблему сразу нащупал. Стоит пробежаться по паре мест, пережить пару эпических битв, заполучить сундук с сокровищами, и твои верные соратники сразу привыкают к хорошему и начинают ныть каждый день. Хотим приключений, хотим экстрима, хотим адреналина, хотим золота и драконов, и мест, где еще никто не бывал. Хотим, хотим, хотим». И так каждый божий день. А ведь надо охранять свои земли, защищать клановые деревни, сопровождать караваны, рубить лес, собирать травы, варить зелья. А им это, понимаете ли, скучно. Вот сейчас мы здесь. И все довольны. Те, кто сюда попал. Остальные сейчас сидят на большой земле и обиженно надувают губы до размеров воздушного шарика. А как вернемся, соберутся всей толпой и начнут громко рыдать прямо мне в уши почему ты, мол, нас с собой не взяла? Чем барс лучше меня? А почему именно злобе досталось уникальное заклинание? Ведь я маг куда получше, чем он. Кто получше, чем я?» Возмущенно поинтересовался игрок злоба, бережно принимая из рук черной баронессы бутылку вина. «Кто лучше, Зевс, что ли? Или раскаленный? Фиг им!» «Да это я к примеру. Отмахнулась голова неспящих, с горьким вздохом смотря на орбита, оставившего её ноги в покое и пытающегося забрать бутылку у злобы. Чаще всего на приключения не остаётся времени, а когда всё же что-то подворачивается, приходится выбирать. Кстати, магические зеркала до сих пор включены, так что нас видят и слышат все соратники в барат-гадуре. Но сказать пока ничего не могут, ибо устала я обиды выслушивать. Но вы можете передать им привет. «Зевс, раскаленный! Хрен вам!» — завопил злоба, показывая груди алого Барса оттопыренный средний палец. «Что ты мне сейчас показал, глубокоуважаемый?» — ракочуще поинтересовался Барс. «Да я от не тебе, а зеркалу, что на твоей груди. Поэтому, рос если и правда надумаете основать собственный клан, помни, легко только первое время». До того момента, когда клан разрастется до чудовищных размеров, и ты поймешь, что на твою долю осталась только рутина, документы и необходимость выбирать, кто из твоих соратников, куда пойдет и чем займется. И вечные склоки, вечные обиды, вечный плач. Блин, как бросить бы все это. Рос, возьмешь меня советником в свой клан, а? Я много не попрошу. Эй! — заволновался Алый Барс, втираясь между мной и черной баронессой. — Чёрная баронесса, да ты чего? Из-за обиженного, раскалённого и надувшегося гиппа переживаешь? Да я сам им ноги выдерну и раскалённому брови кузнечными клещами повыщипываю. Чего тут переживать? Вот, выпей вина, божественная, с трудом достал. — С трудом? — возмутил садок. — Я сам тебе его дал. — Если ещё какой-нибудь недовольный будет грузить чёрную баронессу ерундой, пожалеет! Громогласно заорал барс, схватив злобу за плечи и крича прямо в зеркало, закреплённое на его груди. «Нашли время! Мы тут передохнуть пытаемся, а вы нас хренью про свои обиды грузите. И не надо кидать в клановый чат запросы к чёрной баронессе о том, что делать с грузом сахарной свёклы или сотней бочек юного вина, и о том, кем заменить колывана и салливана на перевозке ползучего тундрового дерева. Сами разбирайтесь, совсем охренели, дайте дух перевести». «Я тебе уже сочувствую». — признался я. — Насколько сильно? — промурлыкала баронесса, пододвигаясь ко мне. — Не настолько сильно! — возмущённо запищала беда, вклиниваясь между нами. — Кыш! — Рос, а ведь в щёчку ты меня так и не поцеловал! — смеясь, заметила чёрная баронесса, не замечая попыток далеко не слабой Киры отодвинуть её. Ноги Киры прочерчивали в земле борозды, но баронесса не сдвинулась ни на миллиметр. Ее это даже немного забавляло, кажется. «Я человек семейный», — вздохнул я, притягивая Кирею к себе. «Мне баронесс целовать нельзя!» «О, что-то принесли! Сердце?» «Сердце стража», — кивнула посерьезневшая черная баронесса, глядя на несомый двумя воинами огромный ком переплетенной растительности с пульсирующим внутри светло-зеленым сиянием. Собиравший что-то с земли полуоркбом таки вовсе чуть ли не стойку сделал не отрывая жадного взора от огромного сердца и явно уже прикидывающий, сколько это будет стоить. — А ещё один его глаз! — радостно крикнул один из воинов. — И прочая мелочь до да кучи. — Глаза я люблю, — заметила баронесса. — Очень. — Особенно с особыми свойствами. — Ну-ка. Очередным прыжком глава не спящих унеслась к носильщикам, приземлившись у большого и также светящегося глаза, смотрящего со злобой и яростью. Глаз. Тут она не соврала. Око на Барат-Гадуре, око для кораблей. Теперь око древнего стража из мифических джунглей. Надеюсь, ей не нужен глаз великого навигатора. А насчёт её высказывания типа «придёт время, и ты поймёшь»? Я уже понимаю. Достаточно кинуть взор на окружающих меня соратников. У каждого есть какой-то особый пунктик, какая-то особая страсть. «Грузить на Салливана!» отдала приказ чёрная баронесса. «Тактик всем. Через пять минут выступаем. В том же порядке. Главная цель — скопление скал за джунглями. Одного птера перенаправить на отряд архов. Где они, что они, целы ли они и не идут ли на сближение с нами. Приступаем к построению. Заново навесить ауры». Глава не спящих продолжала отдавать распоряжение, а я, быстро взобравшись на широкую спину колывана и прильнув к стреломёту, сквозь его прицел вглядывался вдаль где на самом деле далеко-далеко впереди, сквозь витающий над джунглями туман просматривались очертания нескольких высоких скал. Неужели именно там легендарная звериная экипировка? Если так, то главная цель уже видна в прицеле. Осталось только добраться до нее и при этом остаться в живых. Через пять минут рейдовый отряд вновь двинулся вперёд, безжалостно топча появившиеся из пепла зелёные ростки, начавших восстанавливаться джунглей. За нашими спинами, там, где мы прошлись совсем недавно, уже вновь колыхались зелёные деревца, растущие прямо на наших глазах. Запределье очень быстро заращивает свои раны. И вскоре вновь пошлёт в атаку на нас легионы злобных монстров. Их отступление было временным. И вновь мясорубка. Пока что только растительная. Сами джунгли. Сама природа восстала против нас, давая суровый отпор. Мощная стена за стеной, сплетённые в толстенные жгуты лианы, брыжущие кислотным соком от ударов мечей и топоров. Передние ряды воинов стали липкими, пузырящимися жёлтыми фигурами. Их беспрестанно подлечивали маги, равно как и шагающих по покрывающейся ядом земле животных. Четверть часа мы продвигались относительно спокойно, не встретив достойного противника. За исключением парочки странных слизней и ленивцев с оранжевыми глазами и щупальцами вместо лап. Последний ряд растительности с хрустом поддался и опал, открыв вид на блестящую водную поверхность. Река. Мы вышли на открытую ветрам и солнцу равнину, стремительно двигаясь прямо к речному берегу. Бурные потоки воды неслись куда-то в неизвестность, Ручьи и речушки, соединявшие и одновременно разделявшие те странные квадраты, куда мы упали при попадании в запределье, сейчас вливались в реку, добавляя воды. Да, эта территория и впрямь рассчитана на все расы. Вот только сидящие на спине одного из зверей ахиллоты не выказали ни малейшей радости на своих лицах. Сквозь поверхность окружающего их водного пузыря, внимательно вглядываясь в приближающуюся реку. Как и остальные из нашего отряда. Они напряжённо наблюдали за мелькающими в водяной толще тёмными телами самых различных в форме размеров. Река явно обитаема. Плыть? Вновь вызовут корабль? Один большой или несколько маленьких? Но разделяться и ломать строй нам не стоит. Ой, не стоит. Тактик Барсу. Свайный. Гномий. Строй. Барс тактику. Принято. Но хватит не больше, чем на четверть... Знаю. Строй. Принято. Приказ баронессы последовал вовремя. Первые ряды уже ступили на странный серо-красный песок, злобно зашуршавший под их ногами. Под песком прокатилось несколько бугров. В пыльном гейзере вверх рванулось широкое тело с длинным и довольно знакомым мне хвостом. Чего я раньше не видел, так это странных бугристых наростов на спинах. Полупрозрачных, наполненных каким-то тягучим веществом. «Песчаные скаты!» «Вижу, тактик всем, не обращаем внимания!» «Тактик злобя! Паралич!» «Ясно!» «Свайный пошёл!» Хриплый выкрик донёсся от первых рядов. Впереди полыхнула гигантская белая вспышка, наполненная серыми зигзагами. «Гномье чудо!» — восторженно крикнул Ул. «Для затерянного материка малышей приберегали!» Под глушительный рёв и дрожь земли в воздухе разом проявилась зависшая над водой чудовищная стальная конструкция. Длинные вертикальные балки, продольные направляющие стальные плиты покрытия, крутые дуги усилителей. Мост. Неспящие сотворили гигантский стальной мост, способный пропустить и выдержать несколько тяжелогруженных железнодорожных составов сразу. Мост километров три длиной. Может, чуть длиннее или короче. С протяжным гулом стальная конструкция рухнула в воду, подняв огромные волны. Хруст, с которым острые стальные сваи врезались в дно, донёсся до нас даже сквозь водную толщу. Земля вздрогнула, как от поступи великана. Но бурная река шириной была раза в четыре больше, чем длина моста. Далеко-далеко впереди настил попросту обрывался, нависая над водой. И к толстым стальным сваям ужиринулись сонмище подводных обитателей. Послышался скрежет металла, будто его пытались разорвать и разгрызть. Вот только чёрную баронессу явно не беспокоили ни длина моста, ни попытки монстров его уничтожить. Сквозь крики замерзших на песке десятка парализованных песчаных скатов донёсся спокойный голос главы Неспов. «Тактик всем! Замедлить движение в два раза! Тактик злоби Три двойных не было в середину моста!» «Принято!» — маг вскинул обе руки над головой. С его плотно сжатых кулаков поочерёдно сорвались шесть крохотных ярких искр унесшихся в небеса между раздавшимися в сторону птицами и птеродактилями. Небеса на вызов отозвались мгновенно. Странный шорох достиг наших ушей и резко трансформировался в громкий треск и гул, словно от линий высоковольтных электропередач. Несколько беззаботных облачков бесшумно разлетелись на клочки. С огромной высоты вниз упала двойка ярчайших шаров, наполненных голубоватым свечением, рухнувших прямо на сотворенный мост. Всю металлическую конструкцию окутала покрывало слепящих, измеящихся синих молний, с шипением уходящих по сваям в воду, с треском соприкасаясь с буквально закипевшей водой. Я знал, что в Вальдире даже некоторые рыбы и прочие водные обитатели умеют разговаривать. Но до этого я не знал, что они могут так ужасного пить. Среди бушующих волн и облаков пара заметались сотни тел, сталкиваясь друг с другом и мостовыми сваями. Они либо уходили на глубину, либо замирали в неподвижности на водной поверхности. Перед моими глазами побежали бесчисленные строчки, сообщающие о получении мною крох опыта. А со смертоносных небес уже падала следующая двойка электрических шаров — небулы. Мы вступили на мост через полминуты после падения последних небул. Шаги воинов с гулом зашагали по толстым плитам, разрывая на зыбкие части клубящиеся облачка испарившейся воды. Вхождение на себя тяжеленных мамонтов и прочих зверей — мост и не заметил. С высоты колывана я пристально наблюдал за поверхностью воды, что сплошным ковром была покрыта останками мертвых речных монстров. Что-то там только не плавало. Особенно впечатляли покачивающиеся на воде глазные яблоки, со злобой глядящие на нас. Кое-где вода окрасилась в бурый или ярко-зеленый свет — Видимо, несколько наполненных ядом или кислотой монстров лопнули, отравив окружающую воду. Будь там ахилоты и вдохни они это. Да и обычному игроку не поздоровится. Но сейчас и трофеи, и отрава быстро уносились прочь бурным течением, исчезая где-то вдали, откуда до меня отчетливо доносился грозный рокот. Там может быть большой водопад. Тактик всем! Ускориться в три раза! Тактик драссу! Следить за состоянием моста! Накинуть на него пелену сопротивления ржавчине. Тактик барсу — приготовить еще один свайный. Тактик всем — приготовить взрывные зелья. Не метать ближе, чем на 3 метра к мосту. Вплотную работать только с кислотой и ядом. И когда я скажу? Принято. Готово. Ясно. Ответы сыпались один за другим, а мы с Гулом топали по широченному мощному мосту прямо к его краю обрыву уже не обращая внимания на начавшее светиться едва золотистым сиянием части конструкции. «Тактик Калу! Взрывчатку и яд!» «Тактик Драссу! Накидывай на нас массовый резист корректра!» «Принято!» Не успела вода очиститься от подводных облаков яда и кислоты? Не успели скрыться из виду уносящиеся ингры из убитых монстров? А на глубине вновь замелькали темные тела, стремящиеся к мосту? «Око тактику! Вверх по течению! Берегись!» «А, мать вашу!» Разъярённый вопль чёрной баронессы проникал до самых печёнок. «Твари! Ну всё! Это война!» С хрустом дёрнув шеей, я взглянул влево, вверх по течению, и увидел гигантскую вздыбившуюся волну, несущуюся прямо на нас. Позади волны виднелся тонкий ажурный мост, протянувшийся от берега к берегу. Мост не столь прочный и мощный, как у нас, но куда более длинный. От этого моста и шла набирающая мощь волна, переполненная крутящимися зубастыми, когтистыми и шипастыми речными тварями. Ещё пара минут, и вся эта кошмарная благодать обрушится на нас. «Тактик всем! Перейти на бег! Вперёд! Нам надо миновать эпицентр удара! Чего бы ни стоило! Вперёд!» «Да!» Я кричал вместе со всеми, мгновенно переполнившись дикой злобой клану архитекторов. «Это их рук дело!» Я успел заметить зелено-синюю вспышку на мосту. На нас пустили цунами. Суки, выгадали момент. Тактик ОКУ. Начать выполнение плана антиарх. Первый удар по караванам снабжения верфей. Перевести клановую цитадель на осадный режим. Всех рекрутов внутрь. Главные отряды внутрь. Любой встретившийся на пути арх должен умереть. Следуйте плану. Если они хотели войну, они ее уже получили. Тактик всем еще быстрее вперед. «Разброс взрывных зелий начать! Стрелкам свободный огонь! Яд, кислота и взрыв!» «Есть!» «Тактик злоби Пускай встречная цунами живо! Два раза подряд!» «Их волну сломать не успею!» «Знаю, пускай! Главное — ослабить удар и на мост, и на нас!» «Тактик барсу, свиток! Кидай на нас паутину Хегра!» «Понял!» Выпустив по скоплению несущихся к нам подводных тварей стрелу с шарообразным взрывным наконечником. Я принял от помощника следующий снаряд и бросил короткий взгляд влево. Огромная волна продолжала нестись к нам, поднимаясь все выше и выше. Скоро нас долбанет. Око тактику! Видим движение рядом с мостом архов. Что-то очень большое, похоже на речного стража. Очертания видны смутно. Он атакует их мост, сносит и ломает сваи, как спички. Они пытаются его сдержать. Тактик оку. Ясно, продолжайте наблюдение. Тактик защите Щиты поднять. «Шипы! Тактик всем! Пригнуться! Максимальная защита! Лекарем быть наготове!» «Фах! Фах! Фах! Фах!» Эти тихие и столь безобидные звуки слились в единый игул. К нам понеслись десятки черных точек. «Шах!» В щит рядом с моим плечом вонзилась тонкая костяная игла. По поверхности щита потекла тягучая оранжевая капелька, оставляя после себя прожженный след. Град игл и шипов застучал по защите отряда, Кто-то громко выругался, лекари спешно посылали целительную магию к пострадавшим. заревела несколько зверей. «Раз!» — выкрикнул маг. «Встречка пошла!» По левой стороне моста вспучился водный бугор. Вверх по течению медленно, очень медленно начала подниматься длинная волна, с каждым мигом наращивая свою массу. Стреляющих в нас водных тварей захватило и повлекло за собой, унося от нас. «Тактик злобе, давай еще волну, скорей!» «Делаю. «Тактик всем, кто сумеет, взрыв зелья метаем! Раз, два, три!» Едва только чёрная баронесса произнесла «три», как я ощутил себя солдатом, наведенной только в телефильмах Великой Отечественной войне. Наш отряд упорно двигался вперёд, словно уродливый бронированный жук, пожутко жутко содрогающемуся мосту. А по сторонам грохотала канонада. В воздухе непрестанно взлетали фонтаны воды, крутились тела монстров, над нашими головами свистели ядовитые шипы. Я уже не услышал злобы, но увидел появившуюся вторую волну, ринувшуюся наверх по течению за своей товаркой. Зарядить, навести, выстрелить. Зарядить, навести. В прицеле зачарованного стреломета бурлящая вода, окрашенная всеми оттенками и цветами. На волнах пляшут глаза, мясо, кости, чешуя. Бьются в агонии жуткие монстры, порождённые чьей-то настолько больной фантазией, что мне никак не удаётся понять, на что эти монстры похожи. Не удается дать им имен. они истово дергающиеся над их уродливыми головами и спинами названия не прочесть из-за сплошного мельтешения вокруг. Все слишком быстро. Я давно отвык от подобного темпа. Вода по правой стороне моста словно взорвалась. В воздух взмыло длиннейшее узкое тело со множеством лап и щупалец, сплошь покрытые глазами со всех сторон. С жутким грохотом защищенная сверкающей синей чешуей тварь рухнула на мост. Несколько дугообразных усилителей под надсадный виск металла разорвались, и чудовище упало прямо на настил перед нами, середина и туловище. Верхняя часть вновь упала в воду и, круто изогнувшись, нырнула под него, тем самым перекрывая наш путь своей тушей и одновременно заключая стонущий мост в жуткое живое кольцо, мгновенно начавшее сжиматься. По металлу заскребли вооруженные длинными когтями лапы, оставляя глубокие рваные борозды в прочнейшем материале. Щупальца обвелись вокруг уцелевших усилителей конструкции, напряглись, сократились. Вновь заплакал металл, прогибаясь и ломаясь от чудовищной силы сжатия. Да что же это за монстры такие? Этот долбаный урод, напоминающий помесь змеи-сороконожки, рыбы и насекомого одновременно, будто специально создан для сокрушения мостов и установки жуткой баррикады. «Тактик барсу! Нюши! Злоба! Дра! Скол! Холодом!» «О, да!» В яростном рыке ближайшего соратника черной баронессы слышался дикий и несколько ненормальный восторг. Пронзительный потусторонний визг Воздух прочерчивают две длинные дымные линии, в ломающую мост тварь разом врезались два божественных снаряда. Я успел следующим, всадив в неистово дергающего монстра стрелу, заряженную холодом. Ул выстрелил сразу за мной. Затем в серьезно пораненную тварь ударила два широких белых луча, источающих дикий холод. Длинное тело резко замедлилось, начало покрываться толстой коркой льда. Чешуйчатый сокрушитель мостов полностью замер, аккурат в тот миг, когда первые ряды отряда подступили вплотную, и властный приказ черной баронессы не стал неожиданностью. «Взрыв! Топоры! Мечи!» Несколько гулких взрывов. Во все стороны полетело крошево-разлетевшегося магического льда, Откуда-то из-под моста донёсся резонирующий тонкий вой, сжавшийся в кольцо твари, уже понявший, что потерпела поражение. А затем в дело вступили воины, с такой дикой скоростью, заработавшие топорами и мечами, что у меня в глазах всё замелькало. Настоящие лезвия мясорубки, что безжалостно вгрызлись в замороженную и почти подохшую тварь, нанесли по неподвижной туши несколько сотен ударов, умудрившись сделать это в крайне быстром темпе. Заодно обрубив кучу лапы щупалец. А затем туша налилась ярким синим свечением, полыхнула вспышка, и мост расслабленно вздохнул с металлическим стоном. А отряд продолжал шагать по искорёженному настилу, переступая с одной исполосованной когтями и кислоты плиты на другую. Несколько воинов мгновенно подобрали оставшиеся после крушителя мостов трофеи. Я убрал с экрана оповещение о получении уровня. Едва только строчки скрылись, как посыпались сообщения о тока. Столкновение волн раз! Исполинская вздыбившаяся масса воды, пущенная архами вниз по течению, столкнулась с меньшей в четыре раза волной неспящих. Словно столкновение двух асфальтных катков, большего и меньшего. Причем больший каток уже успел разогнаться до предельной скорости. Разогнался и споткнулся, налетев на меньшего по размерам собрата. Верхняя часть волны архов с рёвом рухнула вниз, тогда как нижняя, самая толстая часть исполинского водного бугра, остановила и подмяла волну не спящих под себя. Видимый результат — замедлившаяся скорость летящей к нам волны и уменьшение её в высоту, и одновременно уничтожение пары сотен попавших в водную довилку монстров. На расстоянии метров в 30 от моста последовало второе столкновение двух идущих навстречу друг другу волн. Снова рёв, буйство пены, взлетающие вверх дёргающиеся тела монстров, выпущенные вверх словно из пушки. Зловещая волна архов преодолела и это препятствие, изрядно уменьшившись и замедлившись. «Тактик Барсу, свайный по левую сторону! Давай! Тактик злоби и Драсу, заморозкой по мосту!» Вспышка, серые зигзаги молний, в воздухе появляется громада ещё одного стального свайного моста, падая в воду в 20 метрах от нас. Не успел мост достичь свайными опорами речного дна, как по нему ударили два толстых белых луча. По стальным конструкциям начал расползаться толстое белое покрывало, образуя из моста нечто вроде мощной ледяной стены с остальной арматурой внутри. «Тактик всем! Максимальное ускорение! Взрыв зелья щедрее метаем! Сосредоточьтесь на правой стороне! Заморозку продолжать до предела! Барс, свайный вперед, когда до провала останется минута хода!» «Сколько у нас свитков гномьих чудес в запасе?» «Еще семь!» «Что еще за гномье чудо?» Не выдержал я и проорал на ухо Улю. «То и есть чудо гномьего строительства! Свиток, по твоему желанию, материализует один из четырех гномьих чудес. Штурмовую башню, например, или свайный мост. но ну, ты сам видел. Стреляй, рост стреляй! Еще волна уродов прет! Сей! Грах!» Обросший льдом второй мост, вставший параллельно нам словно волнолом, с диким стоном содрогнулся от удара. Целыми пластами с прогибающихся конструкций начал слетать на мороженый лед. Да и всю громаду моста будто великан пнул. Он круто накренился, начал заваливаться в воду. Через него перехлестнула многометровая пенящаяся волна. Перехлестнула и вновь понеслась вниз по течению. Вот только как цунами это уже не выглядело. Скорее как просто очень и очень большая волна, идущая чуть выше, чем настил моста. Следом за ней под аккомпанемент безумно громкого скрежета сминающегося металла повлокло и сам мост, не устоявший перед ударом водной стихии, но продолжающий сопротивляться и замедлять ее. Две секунды — и пенная мутная вода с кусками льда с ревом ударила в наш мост, щедро залив настил. Мамонты оказались по брюхо в речной воде. Внутри отряда забесновались принесенные стихией твари. Кира с криком рубила мечом что-то склизкое и бронированное одновременно — смахивающая на восьминогую улитку в шипастом панцире. Остальные не отставали, хотя многих накрыло волной с головой. Над отрядом висели звенящие целительные ауры. Мы продолжали шагать в воде. Напор воды крайне мощный, но не смыло ни одного из членов отряда или зверей. Даже самые маленькие остались стоять после водного удара, будто были впаяны в стальной настил. Это сработало загоденно брошенное на отряд по приказу черной баронессы заклинание паутины Хегра, связывающие всех союзников в единое целое. Вон в воде изредка вспыхивают толстые зеленоватые эфемерные нити, тянущиеся от одного игрока к другому, от одного зверя к другому. Мы все связаны друг с другом. А самые большие и тяжелые звери, как мамонты, являются узловыми звеньями, принимая на себя большую часть напора, снимаемого магически с тех самых маленьких и легких, и передавая его большим и устойчивым. Долго так Колывану и Салливану не продержаться, Но и другие крупные звери помогают. К тому же слишком это не затянется. Вода продолжала перехлёстывать через стонущий мост, но мы загодя успели преодолеть большое расстояние и не попасть в эпицентр удара. А сейчас быстро уходили прочь. Вот только второй мост почти дополз до нас. Скоро будет столкновение двух стальных гигантов. И это всё под градом шипов, разрывов в воде, взлетающих в воздух воющих и шипящих монстров. Но мы устояли и продолжаем идти. И что еще более поразительно, никто не умер. Этот отряд воистину опытен, спаян, дружен, знающий слабости своих союзников и умеющий вовремя прикрыть эти слабости при помощи магии или физических умений. Я поражен до глубины души. Подобный рейдовый отряд во всей огромной вальдире задолбаешься искать. Свайный пошел! вспышка. Серая мгла, пронизанная зигзагами совсем рядом с ней. Мы на полных парах движемся прямо в туман. Уже знакомый, но такой же страшный грохот и стон металла. В реку падает третий мост-близнец, нас обдает мощным ливнем из выплеснувшейся из реки воды. Шагающие впереди закованные в доспехи воины безжалостно втаптывают в металлический настил монстров, перешагивают через узкую полуметровую щель в настиле, следом идут остальные и мы оказываемся на втором мосту, еще больше приблизившись к середине громадной смертоносной реки. Спустя пару мгновений из-за наших спин доносится дикая мешанина звуков. Скрежет, хруст, звон, вопли раздавленных чудовищ, треск раскалывающегося льда. Позади нас на первый мост налетела огромная обледеневшая махина ледяной стены, укрепленной железом, подгоняемая магией и речным течением. Один за другим начали рваться дугообразные усилители. Вздыбился разорванными плитами настил, заплакали толстые сваи, и, не выдержав, мост круто накренился, поддаваясь напору врага. Еще один миг, и за нашими спинами остались лишь бурлящая речная вода, переполненная жуткими тварями. Путь к отступлению отрезан. они же по течению с грохотом перекатываются две деформированные громады мостов, выполнивших свое предназначение. Вместе с мостами в воде кувыркались речные обитатели, увлеченные гигантами за собой. Еще одна мясорубка, крутящаяся уже без нашего участия. А выше по течению, вокруг нашего моста пока было необычное затишье. Словно монстры вновь впечатлились нашей стойкостью и призадумались, даря нам небольшую передышку. «Око тактику! Красиво исполнено!» Внимание! Архи сумели отогнать от своего моста речного стража, хотя он проломил настил и разделил их отряд надвое. Теперь страж ниже по течению от их переправы, но продолжает цепляться за сваи. Пока вы лидируете. Что у них за мост? Из зачарованного дерева эльфийская радуга, редкая штука, достигает любой длины, но куда менее прочный, чем наш гномий. Но мы бы от такого не отказались. Вот только снежные эльфы дружат лишь с архами, мать их. О, речной страж снова идёт в атаку. Архи, что? Ничего. Продолжают пытаться вновь объединить отряды. Но никакого противодействия монстру не замечено. Они словно чего-то ждут и кидают на стража только непрестанный паралич заморозку. Часть реки вокруг монстра проморожена в один кусок. Но толку? Или... Неужели? Клауд... Последнее слово наблюдатель из барад гадура произнес с настоящим благоговением в голосе. «Клауд? Глупости. страшного не стоит», — прокомментировала черная баронесса. «Продолжайте следить. Тактик всем — сомкнуть ряды, не расползаться. Лекари, воспользуйтесь передышкой. Стрелки пересчитать боезапас. Количество оставшихся взрыв зелий. Око тактику. Так и есть. Глупо или не глупо, но это Клауд. Клауд!» Архи совсем обалдели. Что-то у них пошло сильно не так. Ускорьтесь. Ока. Послать туда дополнительных разведчиков. Фиксировать все до мельчайших подробностей. Разрешаю пожертвовать двойкой птеров. Тактик всем перейти на бег. Плевать на усталость. Уходим от Армагеддона. Накинуть на отряд все имеющиеся ауры замедления усталости и плевать на расход маны. Уходим. Получивший команду Колыван перешел на тяжелый бег. Как и весь остальной отряд. Теперь усталость будет нестись скачками вверх. Плохо дело. Над нами разом сплелись в радужное марево и еще несколько магических аур. Сразу несколько магов отряда заглотнули содержимое дико дорогих позолоченных пузырьков с пузырящейся синей маной. Но я понимал и разделял тревогу черной баронессы. Клауд. Клановый удар. Удар, мать его, клана. Мифическое умение, разное у всех игровых кланов Вальдиры. Чудовищная магия, направленная только на разрушение. В большинстве случаев, если клан позиционирует себя как боевой. Но умение дается не всем кланам, а только тем, у кого имеется настоящая клановая цитадель, в сердце которой устанавливается клановый символ, служащий аккумулятором и одновременно источником разрушительной магии. И клауд можно запустить далеко не каждый день, не каждую неделю и даже не каждый месяц. Насколько далеко знаю я, никогда не имевший дела с кланами, Мифическое умение — клановый удар — можно запустить не чаще, чем раз в 180 дней. Это как бы изначальный срок. И только путем выполнения дико сложных заданий, вплетением в стены клановой цитадели особых чар, покупки специальных артефактов и путем еще многих изворотов можно сократить количество дней, необходимых для аккумуляции клановым символом энергии. И можно усилить клановый магический удар, на что потребуется еще больше силы и денег. Огромную роль играет и местоположение клановой цитадели, от свойства идти по местности, где стоит клановый замок. Поэтому сначала обычно узнают о деталях свойства своего кланового символа, проводят кропотливые расчеты и лишь затем закладывают первый камень в фундамент будущей клановой цитадели. Но ведь сейчас речь идет о Клауде архитекторов, самого первого клана мира вальдира Если обычный метеор похож на взрыв ядерной бомбы, то Клауд — мощного старого боевого клана. Я даже не знаю, с чем можно сравнить подобный удар. Бить им по простому, пусть и сильному речному стражу — это всё равно, что взрывать ядерную бомбу, чтобы избавиться от обычного дождевого червя. Что с Архами, раз они пошли на это? Было бы куда логичнее использовать Клауд против нас, раз уж они пустили на нас цунами. Причём только одно цунами. Чёрт. Ум за разум заходит. Око тактику. Внимание! В Барад-Гадур поступило сообщение от главы архов. Привожу дословно. Архитекторы не спящим. Официально заявляю, водный удар был нанесён ахилотами из нашего отряда, оказавшимися кротами. Они же после сотворения цунами ударили по членам отряда. Убили троих. Сейчас кроты-ахилоты уничтожены. Дальнейшей агрессии с нашей стороны не последует. Прошу не начинать боевых действий. Прошу не препятствовать рейдовому отряду в Запределье. Понимаю, что вина лежит всецело на нашем клане. Готов обсудить вопросы компенсации в любое удобное для черной баронессы время. Принято. После секундной паузы послышался голос черной баронессы. Передай следующее. Информация принята. Военные действия остановлены. Как одно из условий компенсации, требую передачу нашему отряду одного из древних тайных знаний Запределья в случае обнаружения архами -такового. Дальнейшие условия обсудим позже. «Окей, okay, передаю». «И да, черная баронесса, началось». «Ясно». Высоко-высоко в небе над облаками возникло огромное пятно дрожащего воздуха. Спустя миг начали проявляться контуры. Еще через пять секунд я уже отчетливо увидел повисшую над облаками коническую монструозную скалу, направленную острым концом вниз, прямо на реку. В вершине скалы из облаков и воздуха Соткался белокаменный замок с зубчатыми высокими стенами, с круглыми башенками, с золочеными крышами. Раздался громовой удар. В золоченые крыши с небес ударили сотни змеящихся молний, перетекших по белым стенам на конический утес и рванувшихся к его острому концу, направленному точно на бьющегося в воде исполинского речного стража. Острый конический скалистый край впитал в себя всю энергию, ярко засветился, но на этом дело не кончилось. Небесную синеву с треском прочертила чёрная трещина. Разрыв разошёлся чуть сильнее, внутри мелькнули миллиарды звёзд, показался громадный глаз, налитый яростной чернотой. Из небесного разрыва в замок ударила чёрная колючая вспышка, перетёкшая в коническую скалу. «Магия смерти!» — завопил Уль. «И электричество! Чёрт! Наконец-то увидел клауд архитекторов! Что думаешь, Рос?» «Я думаю...» «Охренеть!» — признался я. «А я думаю, будут архи плыть к Зарграду без Клауда в арсенале. Класс!» И тут последовал дикий удар в виде золотого столба энергии с черными колючими вспышками внутри. Гигантское копье, сорвавшееся с раскаленного черным огнем скалистого конуса, ударившее точно в середину реки. А вот и Клауд Архов. «А я еще думаю!» — проорал Уль. «Думаю!» что сейчас будет полный п... Ронг! И тишина. Махали хоботами мамонты. На голове колывана плясал веселый танец босоногий лысый эльф, выглядящий, словно призвавший саму смерть безумный шаман. Что-то кричало, повернув ко мне лицо Кира. Разевал рот док. Но вокруг нас разлилась полная тишина. А затем полыхнула черная вспышка, и абсолютно чёрный столб бушующей энергии целиком ушёл в землю, а мираж белокаменного замка разлетелся миллионом осколков и исчез. «И вот сейчас!» — не услышал, а прочитал я по губам Уля. Заливающийся весёлым хохотом эльф встал на руки и заболтал в воздухе ногами, приветствуя Армагеддон. А лично я съёжился, скрючился, прижался невольно всем телом к стреломету потому что мне еще не приходилось видеть Клауд вживую, если только на видео. Да и что там был за клановый удар? Так, чепуха. Просто один из новоявленных и неспелых кланов показывал свою крутизну. Тут же мы воочию наблюдали Клауд, одного из мощнейших и старейших боевых кланов вальдира Шах! Тишина стала еще пронзительней, в ушах пульсировал лишь стук перепуганного сердца. Там, где скрылся толстенный черно-желтый столб неведомой энергии Клауда архитекторов, из земли и реки ударил вверх гигантский фонтан черной воды, пронизанной желтыми молниями. Фонтан опал, а затем во все стороны ринулось сплетенное из все той же энергии поле, расползаясь будто пузырь исполинских размеров. Мост под нашими ногами задрожал. В небесах стремительно разбегались в стороны облака и тучи. Смотрелось так, словно облака испугались до жути, увиденного с высоты, и сейчас, что есть силы в пушистых тушах, улепетывали прочь. Тут-то, наконец, и вернулся звук, подарив нам долгий и потусторонний хриплый вой, перемешанный со звуком от десятка дергаемых безо всякого порядка и рвущих гитарных струн. В море кишащей черно-желтой энергии, в этом сгустке энергетического поля, мелькнула вставшая на дыбы громаднейшая туша неведомого существа. Плоское бронированное тело напоминает формой деформированную суповую тарелку. Со всех сторон торчат длиннющие омерзительные тараканьи лапы и осьминожьи щупальца. А вот и речной папа, что штурмовал мост, и по которому пришелся удар Клауда, обставленный красивыми декорациями. Тварь встала на дыбы, и на этом все закончилось. Никаких более действий от речного стража не последовало, потому что он на наших глазах разлетелся на миллион кусочков. В воду посыпались какие-то интересные штуки, трофеи, что мгновенно испарились. Клауд Архов вызревал очень долго. Удар был красив и потрясающ. Земля содрогалась и стонала. Облака от ужаса разбегались в стороны. Здоровенный кусок суши и воды до сих пор покрыт шипящим энергетическим полем, смертельным для всех, кроме членов самого клана архитекторов. Речной страж не стал даже агонию толком изображать. Просто подпрыгнул и помер. Словно раздавленный тапком таракан. Да так, собственно, и было. Соотношение сил именно такое. Архитекторы только что раздавили шипастым тапком обычного таракана, на которого хватило бы куда меньшей бомбы. Также клановый удар испарил вообще всё, попавшее в радиус его действия. На трофеи можно не надеяться. Всё испарилось к чертям собачьим. Разросшееся энергетическое поле нехотя начало съёживаться, не дотянувшись до нас всего метров двадцать, но позволив нашим широко раскрытым от ужаса глазам вдоволь насмотреться на резвящиеся в чёрной могильной тьме яростные жёлтые молнии. От воды вздымался лениво колышущийся жёлтый пар с редкими чёрными вкрапинками. Зрелище сюрреалистическое, учитывая, что по воде не плыл слой ингредиентов. От монстров, что вместе с речным стражем осаждали мост, не осталось ничего. «Ока тактику! Вот это да!» — пробился сквозь шипящие и непонятно откуда взявшиеся помехи взбудораженный голос из центра. «Первобытные охотники на мамонта отложили в сторонку свои каменные топоры», Достали изнычки ядерный фугас и показали до да нельзя охреневшему доисторическому реликту, кто здесь хозяин. Око в шоке. Всем составом. А по теме? Клауд прозвучал. На месте удара воронка глубиной метров в 300 я не шучу. Сейчас воронка быстро заполняется речной водой, поэтому и течение спало. Внутри воронки по-прежнему трещит странная энергия, вода ею словно пропитывается. Там будто очередной заряд зреет, и когда воронка заполнится... «Всё-то рванёт вниз по течению, поторопитесь». «Отряд архов продолжает топать по мосту, полностью использовав смертоносность кланового удара и под его прикрытием сделав рывок. Они опережают вас на 250 метров». «По монстрам разбежались, уродцы». Это на самом деле был речной страж. Как только его жестоко завалили, перепуганные монстры ломанулись кто куда. «Так что поторопитесь дважды». «Поторопитесь дважды», — проворчал Уль. «Мамонты на пределе, они же не лошади беговые». Тактик оку. Принято, спасибо. Тактик всем. Замедление до быстрого шага. Барс, готовь следующий мост. Тактик жабром Время искупаться. Бульк. Парочка ахилотов попросту спрыгнули со спины несущего их зверя и плюхнулись в ставшую мирно речную воду. Причину приказа черной баронессы можно было долго не искать. Она явно рассчитывала, что на речном дне могла оказаться захоронка. А вот я бы на это рассчитывать не стал. Река через уж широкая и длинная. На поиски нужно очень много не имеющегося у нас времени. А сейчас можно лишь на удачу надеяться. Один из сухопутных игроков тут же сбросил в воду конец толстого каната. Возвращение хилотов их путь назад. Продумано у них всё. Я ведь успел заметить две петли на канате. Это прям-таки рыбалка получается, где рыба добровольно кидается на крючок. В эфир посыпались другие приказы чёрной баронессы. Но наш позывной не звучал. И, крутнув головой, я мельком осмотрелся, ища взглядом своих боевых сотоварищей. Эльф продолжал радостно хохотать, упиваясь моментом и от избытка чувств, шлепая колывана ладонью по затылку. «Ну, с этим все понятно. Хочешь развеселить лысого эльфа? Устрой Армагеддон. Ты только глянь, как у него глазенки восхищенно сияют. Явно наступил пик любимого эльфам состояния под названием «Интересно». Ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы само ничего не делало своими вредительскими ручонками. Док являл собой картину пораженного до глубины души лекаря, понявшего, что после подобного удара доктора уже не нужны. Равно как и могильщики, ибо охранить нечего. Вставшая на спине топающего мамонта Келлен могла служить эталоном состояния экстатичный восторг. Глаза как плошки, руки трясутся, губы дрожат, на лице неописуемое счастье. Девушка просто в диком восторге. Выглядит чуть ли не как родная сестра Орбита. Топающие внизу воины выражали эмоции куда меньше. Я даже обиделся почему-то. Словно это я тот фокусник, что достал из-под полы клауд и шарахнул им по реке. Точно. Я как фокусник, обидевшийся на вялость зрителей. Кира ошарашенно качает головой, на ходу скармливая своему питомцу большую щеком какой-то подозрительно оранжевой травы с синими вкраплениями. Мой тиран бодро бежит рядышком, пофигистично вывалив язык и показывая миру клыкастую улыбку. Полуорк Бом мрачен, как грозовая туча. Его губы шевелятся, но если умудриться услышать его высказывание, зуб даю, что там много ругательств, направленных в адрес идиота фархов, умудрившихся уничтожить все трофеи. Для Бома это верхний предел тупости. Уничтожать трофеи? С такими придурками Бому не по пути. Гном Крей шагает со своим пэтом следом за Кирой и Бомом. Лицо спокойно, но вот глаза его выдают. Воин, если не в шоковом состоянии от увиденного, то в поражённом это уж точно. Да я и сам далеко не спокоен. Мы только что увидели нечто неземное. Как там сказала Ока? Воронка глубиной в триста метров? Да уж, нехилую дырку в земле проковыряли архи. Есть с чего морально обалдеть. Как бы то ни было, архитекторы сделали главное. Они расчистили для нас путь. Противоположный берег быстро приближался. Мы почти преодолели очередной отрезок стального моста. Причем шли мы спокойно, без ведения боя, без напряжения, без растрачивания столь важных ресурсов, как стрелы, бомбы, свитки и прочее. Спасибо вам, архитекторы, что распугали и уничтожили всю живность своим клановым ударом. ока тактику! Наблюдение подтвердило Черно-желтая энергия Клауда Окутала всех членов отряда архов, включая зверей Это аура Особая аура, раскинувшаяся в стороны от отряда метров на 10 с хвостиком Настоятельно не советую сближаться с ними Тактик ОКУ Принято Персональная клановая аура Наблюдайте дальше Попытайтесь понять действие ауры Принято Клановая аура Последыш от смертоносного удара убившего речного стража Теперь бережно окутывает архов Вот в этом я вообще не в зуб ногой Никогда не состоял в клане И никогда, соответственно, не получал на себя наложение особой ауры В любом случае, свойства клановой ауры выбирают лидеры клана Когда основывают цитадель и ставят посреди нее клановый символ Я понимаю желание баронессу узнать Что за свойства у черно-желтой искрящейся и шипящей энергии, что окутала сейчас Архов? Но, учитывая темность черной энергии, это явно не что-то доброе и пушистое. это же темная энергия, кстати, говорит и о Боге. У клана с подобным мрачным и почти демоническим ужасающим Клаудом не может быть в покровителях светлый Бог. На язык так и просилось. Так они все же злые. Но я промолчал продолжая впитывать в себя информацию как губка. «Клановая аура или не клановая?» — проворчал Уль, и я впервые услышал его слова четко и ясно, без сопутствующих грохочущих и ревущих звуков боя. «Но нафига архиклаудам обычную водную макрицу долбанули? Кто мне скажет?» «Чтобы наверняка убить?» — предположил док. «Шарахнула, будь здоров!» «Да, конечно!» — отмахнулся Уль, Вглядываясь в грохочущий вдали водопад, с рёвом обрушивающийся вниз. Похоже, архи просто наложили в штаны и от перепугу шарахнули. Предатели в их рядах, атаки в спину, а тут ещё монстр, вот и ударили самым сильным из арсенала. Водопад ничего так получился. Проследив за его взглядом, я наконец-то в полной мере осознал произошедшее. Клауд можно, конечно, приравнять к боевому заклинанию массовой магии. Можно. Но масштабы... К примеру, метеор самого прокачанного уровня, даже если его выпустит до да нельзя крутой маг, укутанный аурами высшего ранга, выпивший дюжину спецэликсиров, одевший самую лучшую из возможных экипировок. Так вот, даже если маг и долбанет метеором, то разрушения будут, конечно, колоссальные, если смотреть с точки зрения обычного игрока. Так было на болоте Ревендарк. Так было при осаде города Акальроума. Так было здесь. Восхищение рядового игрока гарантировано, как и восторженные взгляды и зависть. А если оценить без эмоций? Что остаётся после метеора? Ну, воронка метров в тридцать шириной, глубиной столько же, наверное. Плюс-минус, пусть даже десяток метров. Мне не жалко. Есть в Вальдире крутые боевые маги, которым подобное по плечу, и некоторые из них сейчас в одном отряде со мной. Что еще после этого заклинания? Массовое возгорание, возможно, поголовное истребление мелких и средних монстров. На этом все. Достойное заклинание, обалденные спецэффекты, хорошее разрушение. Это метеор. А теперь Клауд Архов. Только что прямо на моих глазах миру Вальдиры было нанесено колоссальное повреждение. Это даже не воронка. Какая на хрен воронка, если эту чудовищную дыру со спутника невооруженным взглядом увидеть можно? Это самый настоящий, мать его, кратер! Как там ляпнул наблюдатель Сока? Воронка глубиной триста метров? Триста метров! Триста! Шириной, если и меньше, то совсем немного. Ударь подобный Клауд тогда по ночному порту Акальроума. Он бы разом вычистил его от всех краберов, местных, чудовищ и даже строений полностью уничтожив бы расположенный в порту городок Смычка. Вот оно. Клауд такой силы способен стирать с земли целые деревни. А им долбанули по реке, испарив в ней воду, проделав в русле трехсотметровую дырень. Что б вас, архитекторы! Аж зависть за живое взяла. Вот реальная мощь, которой обладают крутые кланы Вальдиры. Но разве дело использовать сияющий грозным светом эскалибру против ничтожной речной букашки? Смешно. Черная баронесса, похоже, думала о том же, потому как не успел сменить тему размышлений, как глава неспящих, словно чертик из коробочки, материализовалась за моей спиной. Оперлась рукой о мое плечо, нагнулась вперед, и, вперев, взор вскручившегося на голове колывана лысого эльфа мягко поинтересовалась. «И чего мы так ржем?» «М-м-м!» — отозвался Орбит, с трудом усаживаясь и делая большой вдох. «Кто?» «Ты!» — рявкнула чёрная баронесса. «Ока!» «Слушаем. Отмотайте запись видеонаблюдения за архами назад». «Окей, на сколько?» «До начала. До момента, когда мы завалили растительного стража, отдохнули и снова двинулись вперёд. Просмотрите видео в ускоренном режиме до подхода архов к воде». «Барс». «Да». «Третий мост готовь» кидай по готовности тактик всем проверка и пересчет тактик оку ну что там орбит вновь начал тихо всхлипывать затем пробормотал правильно папа сказал если сын треть моя то дочь вовсе не в меня я тебе сейчас билет в один конец до дома выпишу прошипела черная баронесса. хочешь братишка не поспешно замотал головой лысый эльф не хочу — Здесь интересно. Не надо. Гуки — Гуки-гуки, — подтвердил двухголовый попугай одной головой, а другой добавил. — Муки-туки. Фыркнув, чёрная баронесса выпрямилась и напряжённо вгляделась вверх по течению, где опережающие нас архи бодро топали к противоположному берегу. Протяжный грохот, уже ничем не впечатляющая вспышка и дрожащее марево из выпадает очередное гномье чудо, рушась в изрядно обмелевшую реку. Впрочем, та воронка уже заполнилась. Река вновь начала набирать силу. Рейд-отряд, похожий на ощетинившегося иголками дикобраза, накрытый дрожащими боевыми аурами, не замедляясь, прошел по третьему мосту. В этот миг прозвучал несколько удивленный голос ока. «Ока, тактику!» «Слушаю». После передышки архи шли по прямой. Когда до берега реки оставалось около трехсот метров, они резко сменили курс, идя на сближение с нами, но прошли не более сорока шагов, затем снова повернули и пошли четко к реке, а там уже, не сбавляя хода, сотворили мост. Зачем они меняли курс? А затем снова меняли на прежний. «Ты меня спрашиваешь?» Крайне-крайне вежливым голосом спросила черная баронесса. «Да нет, я так. Это, мы что-то просрали, да? Что-то не поняли и пропустили в действие хархов «Хорошее слово». — подумалось мне. Просрали. Судя по начавшему заливаться смехом эльфу, так и было. Мы что-то просрали. Вернее, не спящие. А лично я надеялся, что экипировку для тирана я еще не профукал. «Смерти хилотов видели?» — прозвучал жесткий вопрос черной баронессы. которая предателями оказались. Которые на нас цунами пустили и убили нескольких архов. Каких уничтожили, вы видели?» «Нет». Цунами так резко поднялась что скрыло с нашей стороны обзор на мост. А летевший с другой стороны Птер увидел несколько ярких вспышек, затем какое-то шевеление на мосту вроде короткой быстрой драки. Сплошная куча мала потом снова все успокоилось. — Эй! — радостно осклабившийся эльф просто писался от счастья. — Буся туго-дум! Ахиллот и река, клауд, удар, полное очищение большой зоны от монстров, Воронка в триста метров глубиной, на дне вода. Снова ахиллоты, плюс погибшие, но не погибшие архи. Сухопутаем в помощь. Основной отряд отвлекается и уходит дальше, покидая очищенную от монстров зону. Идет к берегу. Как доберется, займет позиции. Отряд будет ждать добытчиков. А когда ждется, просто пойдут дальше параллельно нам. «Я не понял», — признался жадно слушающий док. «Я тоже не поняла». Едва не всхлипывая, прохныкала Кэлен. «Орбит, на русском повтори!» «А я понял!» Не без гордости улыбнулся я. «Кажется, у черной баронессы того...» Черная баронесса и правда была того. Ее красивое лицо покрывалось красными пятнами бешенства прямо на глазах. Сузившиеся карие очи глядели так грозно, что речная вода, казалась шипела. «Эм...» — прозвучал голос ока. Предположение орбита ничем и никем пока не опровергнуто. — Ай, да что там? — Черная баронесса, сама же знаешь, до этого орбит ошибался только два раза. Это проникновение, мы прохлопали. Архи не паниковали, они точно знали, что делали, когда пускали цунами и давали добро на клановый удар. Клауд сам по себе доказательство. Если уж они решили потратить здесь припасенный для путешествия к затерянному материку козырь... — Да что ты говоришь? «Какие вы все там умные, просто зависть берёт!» Буркнула чёрная баронесса. «Тактик всем, готовьтесь, мы идём убивать архов!» «Барс, во главу отряда!» «Задавай боевой ритм!» «Как только сойдём с моста на берег, крутой поворот разом!» «Всем перестроиться в штурмовой порядок!» «Всем стрелкам, приготовить нюши!» «Ока!» «Наблюдайте за архами, доклад каждую минуту!» «Наблюдайте за мостом и воронкой!» «Доклад непрерывно!» «Джокер, готовь карты Лоса и Азра!» «Да что происходит вообще — воскликнула Кэлен. — Нюша, давай! — буркнул Уль, принимая у девушки уже знакомую мне магическую базуку с заключенной внутри божественной пчелой. — Держи! — просипел док, всучивая мне точно такой же цилиндр с рунами. — А мне? — жадно спросил Орбит. — Нет! — хором рявкнули мы с Улем. — Давать лысому эльфу в руки все пробивающую божественную пчелу? Пока мы принимали оружие, Чёрная баронесса незаметно испарилась, хотя в эфире продолжали звучать её отрывистые команды, отдающие металлическим лязгом и бешенством Баронессе точно не понравилось, что её так сильно обманули. В теории. Мы ведь ещё не подтвердили теорию практикой. «Да что вообще происходит?» — не выдержала волшебница Келлен. «Расскажите, Рос, ты же что-то понял из бреда орбита, да?» «Из бреда». Вздохнул я, вытягивая руки и принимая в объятие прыгнувшую ко мне Киру, тут же бросившую мне запрос на доступ в инвентарь. Я ответил утвердительно, и Кира мгновенно залезла в мой мешок, принявшись выгружать оттуда пока нетронутый запас целительной алхимии. Свой она, похоже, израсходовала. Ей доставалось много ударов, в отличие от меня. «Я не брежу», — с глубоким сожалением вздохнул орбит. «Эх, но хотел бы, да?» — хмыкнул я. — Если что, поправишь меня. В общем, Орбит думает, что архитекторы все спланировали с самого начала. Они заранее знали, какое именно место им нужно на реке, поэтому скорректировали свой курс, бросили мост впритык с нужной точкой, сымитировали предательство в своих рядах, якобы прибили ахиллотов, потеряв при этом нескольких бойцов. А затем публично извинились и шарахнули клаудом, словно бы в панике от атак речного стража. А он оказался там далеко не случайно а потому что явно что-то охранял. — Что? — Не знаю, — развел я руками. — Что-то. Что-то очень глубоко закопанное, на триста метров под речным дном, а сверху еще прикрыто бурным речным течением, тысячей местных водяных монстров и здоровенным уродом-стражем. Такая вот кубышка. — А что в кубышке может быть? — не отставала Кэлен. — Не знаю, — повторил я. — Что-то. — Сама прикинь. На то, чтобы ее открыть, не пожалели Клауда. Это что-то, ну, очень ценное. Куда ценнее древних знаний и заклинаний? Ценнее легендарной экипировки для питомцев? Ценнее добрых или хотя бы ровных отношений с кланом неспящих? И это точно не знание какого-либо рода. Это что-то материальное». «Верно», — кивнул Уль. «Какая-то штука. Тяжелая или легкая, уж не знаю, но материальная». «Почему?» «Потому что знание можно изучить. Как изучил злоба то древнее заклинание», — терпеливо пояснил я. «И потому что не было бы смысла в этом недавнем спектакле с предателями и цунами. Попросту изучили бы заклинания и всего делов. Ну или прочли бы наспех книгу. До цунами наши отношения были ровными. Архи имели полное право на всю найденную ими добычу. Это потом уже чёрная баронесса и ультиматум предъявила и потребовала передать одно из древних заклинаний, будь таковое найдено. «Угу», — подтвердила мою правоту Кира, перекладывая в свой мешок несколько огромных банок рубиново-красной жидкости. Материальные вещи, все эти части монстров, траву, грибы и прочие трофеи нельзя отправить на большую зону массовым телепортом. Здесь ведь капс — условия суровы. В конце пути на той стороне запределья мы найдем точку массового телепорта через нее и уйдем унося с собой все добытое если сумеем навалять люлей охраняющему телепорт монстру если не сумеем навалять люлей все равно отправимся домой но уже полетим голыми аки соколы и прямиком на локацию возрождения что бы сейчас архии не достали с одна трехсот метрового кратера они ни за что не пожелают отдать это нам а черная бранеса кажется очень хочет это заполучить ага — осклабился Уль. — И мы тоже хотим! Все ради клана! Вива не спящие! Вверх взметнулся кулак, и повисла тишина. м, -м, -м Мы не такие. Осторожно улыбнулся я. — Мы не не спящие. — Мы не такие. — Согласился со мной Орбит. — И Колыван не такой. — Колыван такой! — буркнул Уль, принимая от помощника еще одну тубу с Нюшей. «Рос, отступаем или помогаем?» Абсолютно не пытаясь понизить голос, поинтересовалась Кира. «Наши цели?» «Ну да, хотела бы скрыть, написала бы сообщение. Но ее вопрос абсолютно законен. Наша цель здесь заключалась отнюдь не в столкновении двух кланов». «Еще не решил», — признался я. «Сомневаюсь, что так глубоко спрятали экипировку для тирана, дракона или червя. Но отступление не катит». Пара выстрелов из нюши может многое решить в ту или иную сторону. — Ясно. — подытожила беда и, поведя закованными в металл плечами, кивнула. — Наваляемым! — тяжёлым прыжком моя девушка спрыгнула вниз. Я лишь изумлённо покачал головой. — Тоже мне низкоуровневый терминатор. — Астра-7! — рык барса перекрыл весь шум. В этот же миг первые ряды воинов вступили на пологий песчаный речной берег, и, не ломая построение, круто свернули в сторону, направляясь вверх по течению. Мы снова шли в атаку. Но на этот раз намеревались уничтожить не монстров, а других игроков. Если за нами останется первый удар, если мы его нанесем, быть нам красными. Око-тактику! Архи заметили маневр на сближение, начали перестройку рядов. Тактик оку. Принято. Тактик злоби Уничтожить вражеских наблюдателей. Тактик драссу. Дымовую завесу. Тактикоку, перемирие завершено. Начать уничтожение архов. Немедленно. Принято. Ну вот и война. Обрадованно осклабился Уль. Наконец-то. С разъярённым визгом и клёкотом над нашими головами сцепились птеродактили. Оставляя за собой дымный след, пролетел Феникс, налету терзая клювом и лапами уже горящего вражеского орла. Боевая мясорубка снова готовилась завертеться, перекручивая новые порции мяса. Неспы против архов. ММК. Массовый mortal kombat Let's begin. Стоп, стоп. А на что я согласился и своим небрежным ответом решил чересчур много за остальных друзей. Неспящие сейчас сцепятся с архитекторами из-за неподелённой вкусной мясной косточки. Шерсть полетит клочьями. Будет страшная обида и лютая месть. Позже. Невзирая на победителя и проигравшего. «Уль!» — крикнул я выпади из боевого экстаза на пару секунд». «Ау! Я одного ещё не понял. А когда всё кончится? Наваляем мы скажем каждым архитектором, поломаем сейчас их чертёжные циркули и карандаши. И что потом? Для нас что? Ведь не только ваш клан станет лютыми врагами архом, но и мы, если встанем на вашу сторону. Наши игровые ники надолго поселятся в их чёрном списке. Если не навсегда. И кому надо такое счастье?» Я не горю желанием улететь от небрежного пинка суперкрутого Хая Архов при выходе из Альгоры. Неспящий гарантирует мне и моим друзьям неприкосновенность там, на Большой Земле, или нет? Нам не нужна война со старым и злопамятным боевым кланом. — Ну... — на секунду задумался Уль. — Ну, да фиг его знает, это тебе к голове. Ну, — но думаю, прорвемся, Рос, как-нибудь прорвемся. — Как-нибудь. Ага, понял. Кивнул я и, поднявшись в полный рост, ничуть не скрываясь, замахал знакомым лицам из своей группы. Убедившись, что меня заметили, я опять же специально нарочито-громко закричал, подкрепляя речь недвусмысленными жестами. «Уходим, ребят! Вываливайтесь на правую сторону! Это не наша драка! Келлен, собирай вещи! Док, давайте, аварийное покидание мамонта! Орбит, отлипни от головы колывана, мы уходим!» «Правильно!» — рявкнул злой, как собака-бом. «Я сюда шёл за деньгами, а не за люлями от хаев! Наша телега с краю!» Отряд продолжал топать вдоль речного берега, продолжали сплетаться над головами разноцветные ауры. Протяжно заревел Горн Барда, сидящего на мамонте Салливане. Послышался ритмичный грохот барабана. «Но надо же, как всё интересно!» И на этом фоне подготовки к бою несколько игроков спешно собирались, причём некоторые ещё и припирались. Мы убегали с поля боя и, конечно же, некоторые из не спящих не смогли удержать рот на замке. «Валите!» «Испугались!» «Крысы бегут скор «Заткнись!» Подскочивший алый барс в угольно-черном шипастом доспехе заставил замолчать чересчур говорившего соклана, вздумавшего назвать нас крысами. Барс же бросил бому несколько довольно больших предметов, взглянул на меня и крикнул. «Правильное решение! Мурахрома не забудьте!» «Я бы осталась...» Келлен выглядела жутко расстроенной. «Неинтересно». Пожал плечами лысый эльф, после чего развернулся и, ну очень удивленно, посмотрел на Уля. Лицо эльфа прямо-таки светилось недоумением. «Чего тебе?» — буркнул тот, не отрывая рук от ложа стреломета. «Вы проехали вашу остановку!» — уведомил орбит стрелка, пихая его ногой. «Сваливайте, мамонт поворачивает!» «Чего?» — взвился Уль. «Мамонт наш, куда хочу, туда его и верчу!» — набычился лысый эльф, шлёпая голой пяткой по правому уху колывана. «Свалите с моего самолёта, колыван-эйр!» Огромный зверь вздрогнул и начал круто сворачивать, ничуть не смутившись наличием под ногами отпрыгивающих игроков и прочих зверей. На нас полилась ругань. Орбит счастливо улыбался, будто его хвалили за великое достижение. Ноги тумбы мамонта тяжко шлёпали по грязи и песку. Хобот и бивни угрожающе размахивали из стороны в сторону. «Верни мамонта на курс, гад!» — завопил Уль. «Как ты его вообще заставил свернуть? Он же сейчас не на тебя завязан! Верни мамонта!» «Рос, давай останемся!» — не отставала Кэлен. «Там жутко интересно будет!» «Ты умрёшь!» — качнул я головой, остервенела Маша рукой замешкавшемуся Крею. — Сразу улетишь с твоей-то жизнью. Лучше посмотрим издали. — Кира, ну чего ты застряла? — А чего ты меня сперва разжёг, а теперь затушил? — обиженно крикнула моя бронированная девушка. — Я же хотела им навалять, а ты отбой прокричал. — Разжёг, затушил. Это тебе не эротическая драма с Лизаной Роскошной? — брюзгливо заворчал я, делая устрашающее лицо. — Передумал я, раз нет гарантий, а их нет. — Не вспоминай лизану Надулась Кирея, прыжком покидая позицию и догоняя Колывана. «Мудрое решение. Активируйте подарки и ждите. Чёрная баронесса. С любовью к великому Нави. Постскриптум. Заберите с собой братишку. Обязательно!» «Ну и Колывана». Высветилось перед глазами, когда я машинально ткнул по замерцавшей почтовой иконке. «Вот блин!» чертыхнулся выпрямившийся Уль. «Увидимся!» Резкое движение, стрелок, словно человекоподобный кузнечик, переносится на спину другого мамонта. А оттуда к нам прибывает девушка, тоже являющаяся стрелком, судя по аж двум большущим арбалетом за спиной. И в чем суть обмена одного стрелка на другого? Понятия не имею. Наш мамонт уже проломил внешние боковые ряды отряда и вывалился наружу. Одновременно с этим мы выпали из группы, и я тут же кинул приглашение как лидер. За нами спешили пешие. Кира, Крей, Бом. На спине колывана сидел я, Келлен, Док и, конечно же, Орбит. Это из наших. Позади всех неспешно шагал гном Мурахром, поглядывая на бугрящуюся у его ног землю, где под слоем сырой почвы резвился его питомец. Да и наши звери не отставали от своих хозяев. Мой тиран и вовсе то и дело забегал поперед мамонта, явно не впечатленный его размерами и длиной хобота. Вновь сомкнувший ряды отряд стремительно уходил в том же направлении, по прямой идя на таран отряда архов. Продолжал реветь боевой горн. Шипели и трещали магические покровы. Слышались команды барса. «Опа!» — крикнул бомб, задирая ручищу и тыча ею в небо, словно дубиной. «Летит, птаха золотая!» Флориан из златоцвет. Оранжевый легендарный дракон по крутой дуге облетал отряд неспящих но не так уж далеко, чтобы до него не достала стрела или магический разряд. Но его не тронули. Явно Золотой Рыцарь успел списаться с Черной Баронессой. В сторону дракона не полетела ни стрела, ни бранное слово. Златоцвет спокойно облетел рейд-отряд потенциального противника и приземлился бок о бок с Колываном. В полку беженцев-пацифистов прибыла «Вот только мы, малыши. Наши уровни вдвое меньше, чем у Флориана» и Пэт его легендарный, куда круче раскачан, чем мой тиран. От меня в намечающейся драчке был бы толк только в том случае, если я воспользуюсь элитным супервооружением Например, пальну божественной нюшей по врагу. Если же я попытаюсь рыпаться, кастуя собственное заклинание многие хаи даже не заметят моей атаки. Поэтому я и мои боевые товарищи по умолчанию не при делах. Никто всерьез не сможет потребовать, чтобы маг сотого уровня прыгал на персонажа, достигшего 250-го левела и соответствующей экипировкой. Посему мы и отошли в сторонку, давая взрослым дядям и тетям порезвиться и выпустить пар. Детишкам на взрослой дискотеке не место. А вот Флориану такого могут и не забыть. Крутой рыцарь с крутым питомцем ушел из битвы, где замешан его родной клан. О чем он думает? Не знаю. И спрашивать не стану. Пусть сам разбирается со своим кланом. Вернее, я прекрасно знаю, о чём он думает. О легендарной звериной экипировке. Но всё равно спрашивать не стану. «Свалил!» — бодрый рык полуорка Бома не помог разрядить ситуацию. «Отлетел!» — процедил Флориан, изо всех сил пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица. «Это же твой клан, разве можно...» Начала беда, демонстративно пиная попавший под бронированный сапог камень. «Кирея!» — рыкнул я. «Он сам разберется! Ребята, не сыпьте соль на чужую рану! Или потом вам нальют кипящие смолы на поцарапанную задницу!» «Сам понял, что сказал!» Пропыхтел отстающий край а идущий за ним гном Мурахром удивленно приподнял брови. «Интересно!» — протянул Орбит. «Соль!» «Смола на поцарапанную задницу! Хм...» «Хватит!» — несколько смущенно крикнул я, покосившись на новую попутчицу, что с явным интересом слушала нашу беседу и при этом что-то собирала из различных по размеру кусков дерева и металла. «Юмористы, блин!» «Вот как поход за экипом для червя, волка и дракона превратился в межклановую разборку?» «Чёрт! Шли бы одним большущим отрядом, и горе бы сейчас не знали, а тут разборки дикие!» «А зачем ты Неспов позвал?» А вот и исказилась личика Флориана. Исчезла улыбка с красивого лица золотого рыцаря. Зато глазки начали, но ну, очень зло поблескивать. «Зачем начал из себя активного умельца строить? Оставался бы простым пассажиром и катился бы сейчас ветерком в большущем отряде, не зная горя. Кто тебя просил рот разевать и звать, кого ни попадя?» «О, как!» Я аж моргнул от удивления. То есть это моя вина. Из-за меня весь этот бардак. А из-за кого? Мамонт-калыван шагнул еще раз и остановился на вершине очень пологого земляного бугра. Остановились и остальные. Замер в десятке шагов огромный оранжевый дракон с седоком в сверкающих золотых доспехах. Красиво и опасно. Чует моя пятая точка, что вот прямо сейчас я запросто могу отлететь в мир иной. То бишь прямо на большую землю. Ишь, как рыцарь меня взглядом ест. Прямо буравит. Вот Флориан уже и решил, кто тут козёл опущения, и сейчас начнёт меня опускать. «Тебе твои косяки перечислить?» — поинтересовался я. «С радостью могу начать. Под твоей золотой шкуркой, та ещё крысиная шкурка скрывается, да, рыцарь? Сначала меня мягко развести пытался, теперь от драки с участием своего клана технично свалил, и ещё на меня губу накатываешь?» о нарочито небрежно протянул Флориан. «Смелый какой! Не боишься, что я сейчас ногой один раз ударю, и ты лететь до самого материка будешь, вместе со своим волком драном «Ну-ну!» — «Ну -ну, усмехнулся я. «А немного ли на себя берешь, хай недоделанный? Нас тут больше. И они мои друзья, а не твои. И на волка моего рот не разевай. Я ведь твою ящерицу не трогаю». И «Еще я здесь!» Мягко добавила девушка Ластёна, чьи руки продолжали сборку непонятной штуковины. Уровень девушки равнялся 241-му. Внушительная цифра. Питомца, правда, с ней не было. «Да я...» «Да слушай!» — рявкнул я, косясь на продолжающую удаляться от нас рейд-отряд. «Там, в Вальдире, я, может, испугался бы тебя. Если сейчас архи завалят не спящих опять же испугаюсь твоего грозного вида. Вот только если наоборот случится...» Если не спящие нагнут архов, выпрямят, а затем снова нагнут. И останешься ты здесь в гордом одиночестве. Тогда что будешь делать? Скажешь гордое «Прощай легендарной экипировке»?» «Скучно», — сморщился Орбит. «Давайте нагнем дракона Золотого и кипящей смолой ему на...» «Орбит!» — рявкнули сразу Кира, Келлен и Док. «Я так люблю женщинам поддакивать». Смущённо заулыбался тут же наш лекарь, поняв, что в женском негодующем хоре прозвучал лишь его мужской голос. «Да ну вас на нахрен!» Буркнул быстро соображающий Флориан, бросив на меня последний взгляд и гордо отвернулся. А ещё он бросил столь же быстрый взгляд на собираемую девушкой конструкцию. «Я уже видел столь обиженное, искажённое и злое на весь мир лицо. Один раз в жизни. Ещё в школе. Это случилось, когда всеобщий любимец, первый красавец и хохотун нашего класса, был улечен в стукачестве и мгновенно превратился в изгоя и объект для насмешек. Вот такое же у него тогда было лицо. Не иначе в последние часы золотой рыцарь Флориан, наездник легендарного дракона и прочее, и прочее внезапно потерял любовь своего клана, сменившуюся неприкрытым недовольством. «И не забывай еще кое-что!» Продолжил я упрямо. «А что, если в конце окажется, что там ещё одна дверка, которую мы можем открыть только сообща? Такая же, как тот портал, что нас сюда привёл. Что тогда?» <свык> С тоской выдохнул Флориан, что меня, похоже, даже не услышал. «Лучше бы я и дальше каячил в реале. Вот нужен мне такой гемор». «Извини, Росс. Нет, правда, я не из-за слов твоих, а просто так извиняюсь. Извини». Так, хотел просто одеть и обуть своего дракоша, а вылилась в очередной глобальный, мать его, политический конфликт. Как послать бы всю эту клановость из знамена, да просто летать и сражаться с кем хочешь и ни о чем не думая. «М-да», — хмыкнул я, глядя, как бомб устанавливает на землю толстенный металлический цилиндр. Три подобных цилиндра из розоватого металла деловитый полорк уже установил, образовав что-то вроде треугольника. А сейчас спешил к четвертой точке. Если и там установит, то мы окажемся заключены в большой квадрат. Вот, значит, что дал Барс полуорку. Я не я, если это не мощнейший магический барьер, действующий около получаса. Специально для ультрасложных рейд-зон создано, если вдруг отряд рассыпался из-за потери лидера или еще чего. Тогда такая вот передышка может много решить. И я не крыса, добавил золотой рыцарь. Забираю эти слова обратно улыбнулся я. «Хотя, будь ты меня пытался, по полной». «Это да. Честный обман, сам понимаешь. Это Вальдира». Легко признал Флориан. «Но не насчет легендарной экипировки. И к тому же после похода я бы обязательно... Черт!» Буркнул я, ничуть не радуясь примирению с Флорианом. «Вся вот эта стычка без смысла Зачем драться? Не знаю, что вы там нашли, но весь поход может накрыться прямо сейчас». «Не надо бы им драться, не надо, будь оно всё!» «Начинается! Вот-вот, ещё пара минут!» — крикнула Кэлен, пытаясь спихнуть с головы мамонта орбита, чтобы встать чуть повыше. Лысый эльф упорно сопротивлялся, не желая покидать насиженное местечко. «Блин, он теперь везде с мамонтом таскаться будет!» Лысый эльф, мамонт и двухголовый попугай. Не успел я додумать эту мысль, как орбит внезапно подпрыгнул как ужаленный, склонил лысую голову к плечу, Несколько раз кивнул, расплылся в невероятно широкой улыбке, радостно выбил бодрый мотив ладонью по животу и, глядя в никуда застывшим взглядом, жадно поинтересовался. — Ты услышал? Класс! И мне скучно. — Думаешь? Можно? Конечно нужно! — Давай руку. — Нащупал. Тяну! — Что за хрень? Ор! — начал я произносить имя внезапно спятившего братца чёрной баронессы. Вах! Установленные бомбом цилиндры пошатнулись и упали. Земля вздрогнула, я и внимания не обратил. Так отметил просто в мозгу. Привык уже к дрожащей под ногами земле. Но вот к этому, к такому я точно не привык. Небо очертила гигантская ярко-желтая пылающая дуга, сузилась приняла форму исполинской подковы, упершейся нижними рогами в землю. Пространство внутри подковы заволокла пелена из невероятного количества молний. Послышался треск, мои волосы встали дыбом. Равно как и все остальные мои сотоварищи внезапно превратились в панков со стоячей прической. Все, кроме радостно отплясывающего орбита, что-то на себя натужно тянущего. Вах! Подкова разлетелась осколками света и исчезла. А в трёх шагах от абсолютно охреневшего И едва-едва снова не вымершего мамонта-колывана стояла высокая тощая фигура со змеиной головой. Рядом с нами появился бог, а мы окаменели нафиг. Всей толпой превратились от шока в каменных истуканов. Внимание! На землю, не знавшую веры, явился бог снес Все живое и мертвое на территории Запределья трепещет, впервые увидев бога. Все живое и мертвое на территории Запределья склоняется перед богом Снессом. Бог Снесс получает преимущество. Бог Снесс получает энергию веры. Внимание! На данной территории не могут быть построены храмы. о выдавила девушка Ластёна, падая с мамонта. у прохрипел Флориан. «С собой?» — деловито поинтересовался Орбит. «С собой!» Сплошным радостным шипением отозвался змееголовый Бог Снесс, поднимая над головой руки только, что прямо на наших глазах Орбит подарил Богу Снессу большое клубничное мороженое. Это закрытая легендарная зона. Здесь нельзя построить храм. Нельзя сделать запределье постоянно открытым. Это просто как разовый вкусный подарок для Бога Снесса, сравнимый с внезапным разовым выигрышем в лотерею, а не с постоянными маленькими дивидендами от акций. Эффект непостоянный. Это как одноразовая подзарядка батарейки Снесса. Но разве этого мало? Бог и так был силён, а его только что ещё и накормили первоклассным обедом. Мать! Возможно, мировой баланс божественных сил несколько изменился вот прямо сейчас. Над поднятыми руками шипящего змееголового бога начало появляться что-то огромное, какой-то огромный круг. Мне в ноздри ударил запах свежеиспечённого хлеба и чего-то сладкого. «Орбит!» — крикнула Кира Беда. «Что это?» «И как ты это сделал?» «И все же, что это появляется?» «Это черничный пирог!» «Запредельный черничный пирог в запределье!» Счастливо хохоча завопил лысый эльф, вновь пускаясь в безумный танец на макушке ревущего мамонта-колывана. «И пять! И четыре! Это будет круто!» «О да, мой лысый друг!» — согласился бог с Несс. — О, да! — И три! И два! Спрыгнув с колывана, я уселся на травку за пределье, обнял подбежавшего тирана и безучастно продолжал смотреть на формирующийся над нашими головами черничный пирог. — И раз! Сверкнула густая фиолетовая вспышка вплотную к нам, но не ослепила, скорее прояснила уже уставший взор. Почти материализовавшийся пирог не улетел по дуге к намеченной двумя шутниками цели. Пирог просто исчез. В следующую секунду над приостановившимися отрядами появился НЛЧП и рухнул вниз с такой скоростью, будто невидимый великан хорошенько нажал ладонью сверху. Божественный пирог буквально впечатало в землю. Передние ряды двух рейдотрядов накрыло густой фиолетовой массой. Вверх плеснулись темные фонтаны, Во все стороны разлетелись брызги. «Что за дикий хаос, Росс?» поинтересовалась Кира, опускаясь рядом со мной. «Это не хаос», — мрачно ответил я, довольно зло глядя в ту сторону. «Это беспредел и наплевательское отношение». «Я прямо рад, что Орбит решил пошутить. А как он закончит издевательство, я продолжу. назрело у меня пара вопросов». «Уже закончил!» уведомил меня прекрасно все слышащий эльф и недовольно скривился второй раз не интересно повторение есть мать скучения давай рос говори снес его услышат услышат спустя миг ответил бог вальдира и ухватив лысого эльфа за воротник жилетки подтащил к себе а жилетка тут же покрылась загадочными символами красно желтого цвета Подтянув орбит, Аснес чуть нагнулся и прошипел. — Пусть барахтается. Мой лысый друг, ты принёс мне щедрые дары сейчас. Чем я могу отплатить? — Хм. Глубоко задумался орбит, а я приоткрыл рот и удивлённо произнёс. — Услышат меня? — Услышат меня! Громовой рёв пронёсся над речным берегом, пролетел над джунглями и землей, со всего размаху налетел на горы и в виде оглушенного ударом эха вернулся обратно. Там вдалеке, разделенной пузырящейся фиолетовой массой, неподвижно стояли два отряда. Причем все, включая и вроде как бы незадетых брызгами божественного подарка игроков. Приглядевшись, я заметил дрожащие в воздухе полупрозрачные красноватые нити, исходящие от пирога и колышущиеся повсюду. «Вот этот ты громокрос!» — восхищенно произнесла беда. «Скажи что-нибудь, например, Кира, я тебя!» «Так!» — мрачно буркнул я, вставая на ноги и готовясь излить все содержимое своей отнюдь немилой и добросердечной души на головы бойцов двух кланов. «Так, так, так!» — отозвалось запределье. «О, два великих клана!» — с нескрываемым сарказмом начал я. «Уже не знаю, почему вы вдруг прекратили рвать друг другу глотку. Не иначе на этот раз в черничное варенье подмешан радиоактивный нитроглицерин. Но мне, если честно, плевать. Я лишь хочу уведомить, что отказываюсь от вашей дальнейшей помощи. И от помощи архитекторов, и от помощи не спящих. Я не навязываю свое мнение никому и говорю только за себя». Я попытаюсь пройти за пределье в одиночку. Не получится, это моя проблема. Все наши договоренности сняты. Никто из кланов мне ничего не должен. Я всем доволен. Но, как говорил мне папа, при расторжении договора объяснение необходимо. Хорошо. Я поясню. Не знаю про клан архитекторов. Я договаривался о прямой помощи только с кланом не спящих, так получается. По сути... Я отдал этому доброму и мудрому клану абсолютно все, оставив себе и моим друзьям лишь небольшой и вполне внятный процент с общей добычи. Тем самым мы получили очень надежный конвой высокоуровневых телохранителей. Но как внезапно выяснилось, наш конвой ни хрена нас не конвоирует, потому что поход в мифическое запределье превратился в продолжение разборок между двумя старыми и давно друг друга не любящими кланами. А мы внезапно стали лишь побочными пассажирами. Я не буду развивать тему про то, что вместо одного большого и мощного рейда отряда мы получили две куда менее сильных группы. Чёрт с ним. досюда ведь как-то дошли, да? Но вот сейчас уже идёт лобовая атака. Сколько из вас выживет после лобового столкновения? По два-три игрока с каждой стороны? Меньше? Вообще никого? А даже если останется по пять-шесть человек с каждой стороны, то позвольте мне спросить. «А как вы два клана сможете потом сдержать свои такие обосраться, как щедрые обещания? Как доведете нас до звериного экипа? Как заплатите обещанный процент, если все улетите на возрождение, а мешки с добычей останутся здесь? никогда Я тоже думаю, что не сможете. Вот вам и мое объяснение, почему я обрываю все мои договоренности с обоими кланами. Повторю, мне никто ничего не должен. Все было классно, захватывающе» как на аттракционах в парке развлечения. Спасибо, что покатали и дали пострелять из стреломёта. Дитятка Рос счастлива, спасибо. И до свидания. Благодарно кивнув богу с Нессу, который только что закончил перешёптываться с орбитом, я вопросительно взглянул на Киру и протянул ей руку. Ухватившись за мою ладонь, беда встала, вздохнула, заглянула мне в глаза и спросила. Пошли, пошли улыбнулся я, переводя взгляд на ставшие куда ближе горы. «Пошли!» — рыкнул Бомни, вставая с карачек и продолжая собирать странно серую траву. «Учти, Рос, я только что три кристалла божественной радости в мешок пихнул. Пока ты речь толкал, мы тут делом занимались и много чего нашли. Если что, терять очень жалко». «Пошли!» Абсолютно не услышав причитания Ишака-полуорка, решительно произнесла Кэлен, уже спустившаяся со ставшего нам чужим мамонта. Вставший за ее плечом Крей столь же решительно кивнул. Он явно предпочитал защищать свою любовь самостоятельно, пусть даже и не столь надежно. «Пошли!» — вздохнул док, хватаясь за виски, будто от головной боли. «Я стольких не вылечу. Это уже психическая Диагноз. Болезнь я сам пятой степени. Неизлечимо. Но я с вами все равно уже зад отсидел». «Пошли!» — весело поддержал нас эльф. «Снес, с нами!» «Не могу, мой лысый друг!» С глубоким сожалением отозвался бог, небрежно щелкая пальцами. Вдалеке раздался смачный плях. Там, где стояли два рейда отряда, образовалось гигантское фиолетовое пятно. Все вокруг покрылось густым слоем фруктовой жижи с обалденным запахом черники. Но, насколько я видел, кроме визуальных эффектов, ничего не произошло. Никто не погиб от черничного взрыва меня призывают грустно поведал нам снес молят помочь выкрасть какой то хрустальный молот скука но сулят щедрые дары в преддверии надвигающейся войны мне нужна каждая капля силы каждая крупинка золота прощайте на этот раз обошлось без арки портала в виде подковы бог снес просто исчез растая в дымке Видимо, пробивать вход требовалось лишь сюда. И лысый эльф был словно маяк. А назад можно и по-простому. Я даже не представляю себе, сколько дармовой энергии бог хапнул с запределья. Вообще, те, кто поклоняется этому богу, теоретически должны теперь лысому эльфу очень и очень много. «Я с вами», — тихо произнес гном Мурахром, останавливаясь позади меня. «Помогу, чем смогу». «О как!» — несколько удивился я. — Хорошо. — А я... — протянул Флориан, пребывающий в диком замешательстве. — Ну, короче... — Ты думай пока. — улыбнулся я и, отвернувшись, сделал первый шаг к гарам А я... — поспешно произнесла Ластена. — Я? Ты из неспящих. — Тут же ответил я. — Будь так добра, если несложно, передай бусил живой мои наилучшие пожелания. — Будь добра, — подключился Орбит. «Передай Бусе лживой, от меня пинок!» «Колыван, пошли!» «Мамонт ведь не наш», — напомнила Келлен. «Наш», — мотнул головой эльф. «За то, что Буся узнала по ходе сюда, плата уже забрал, а Снес ему в хобот дунул». «Снес дунул в хобот колывану?» Беда подпрыгнула. «Ага» подтвердил Бом, занимая позицию впереди меня. Ну, потопали. Дыхание бога Вальдиры было влито в мамонта Колывана, теперь принадлежащего лысому эльфу Орбиту. Не в качестве питомца, а именно чтоб принадлежал. Интересно, что случилось с мамонтом. Хм, ну а сейчас не до этого. Пошли. Махнул я рукой, шагая вперед. Бом, ты сильный, сбрось с Колывана все чужое. Сумки, стрелометы, броню и девушку Ластену. «Не сбрасывайте меня с мамонта, пожалуйста», — попросила Ластёна, глядя куда-то в пространство. «Пишет сообщение лихорадочно». «От чужого мамонта отпрыгни!» — прогудел забравшийся на колывана полуоркбом. «Я тебе сейчас пну и ты от своего тела отпрыгнешь!» — зло пообещал Ластёна. «Ну да, если их уровни сравнивать, да и экипировку, то только что упитанный домашний поросёнок наехал на дикую лесную свинку». «Кал Иван велел орбит, и затрубивший мамонт вздрогнул всем телом, попытался стряхнуть с себя чужака. На миг я четко увидел, как чудовищные бивни доисторического слона на пару мгновений налились изнутри яростно красным огнем. Бивни словно раскалились на пару секунд, будто были выкованы из металла. «Рос, не гони лошадей!» — крикнула Ластена, грациозным прыжком отлетевшая метров на десять, изящно приземлившись на земляную кочку. «Погоди, поговорим!» «Ты, видно, сообщение чёрной баронессы сейчас цитируешь». Даже не оборачиваясь, ответил я. «От меня передай сей леди, что никаких договорённостей между нами больше не будет. Передай, что я крайне разочарован тем, как она ведёт дела. Всё, удачи спящим «Улетите ведь! Сейчас передышка кончится, монстры полезут, снесут!» «Смыкаемся!» Зычно велиал Бом с королевской высокомерностью, игнорируя высказывание девушки. Мы сомкнулись, не обращая внимания на что-то кричащую ластёну. Мамонт-колыван потушил бивни и спокойно пошёл вперёд. Орбит вновь уселся на его широкую голову. Перед огромным животным возник призрак крабера с позолоченной клешнёй. На макушке эльфа с гнусным воем появился ещё один призрак. Крей и Бом пошли впереди, рядом с крабером. Кэлен вернулась на спину мамонта. За ней последовал док. «Я пока шёл с чуть отставшей Кирой». Вокруг сновали наши питомцы. Крохотная группа шла на верную смерть. И все мы понимали это. «Сюда вас позвал я», — тихо произнес Ян, и меня услышали все товарищи. «Если улетим на Возрождение, а мы точно улетим, то я восстановлю вам всю потерянную экипировку. Обещаю». «Блин, на что ж все так тяжко-то?» «До гор всего ничего осталось, а там...» вздохнула волшебница Келлен. «Точно!» — согласился полуорг. «Немного не дошли». «Бом, ты же не скинул сумки и стреломёты?» «Выкидывать? Они же дорогие! Ты чего? Это наша компенсация! За такой вот кидок! Если бы ты их не остановил, мы так и так остались малой группой. Так что всё законно. Компенсация за кидок. Буся нас кинула!» «Буся нас кинула!» Истошно завопил орбит, прикладывая ладони к рту. Его крик разнесся не так громко, как мой недавний голос, но все же очень далеко. Многие его услышали. «Буся нас кинула!» За нашими спинами остались Ластена и мнущийся Флориан. «Все, я понял главную проблему золотого рыцаря. Он, мать его, просто не умел принимать решения. Вообще. Некоторые люди принимают решения быстро. Другие долго думают, но тоже делают свой выбор. А Флориан же... Да и плевать. Не мое это дело. «Буся нас кинула!» Продолжал вопить лысый эльф. Двухголовый попугай исправно поддакивал. «Кинула!» Что-то мелькнуло. Очень быстро я едва-едва заметил. На спине мамонта возникла фиолетовая фигура. С ее головы и плеч медленно стекала густая жидкость. В следующий миг Эльф заболтал ногами в воздухе, удерживаемый одной тоненькой женской ручкой. «Я тебя сейчас так кину, что до самого Зарграда лететь будешь!» В бешенстве прошипела чёрная баронесса. Узнал я её только по голосу, наверное. Вместо лица фиолетовая маска. «Кидай!» — дико обрадовался Орбит. «И меня тогда, если можно?» — попросил док. «До Зарграда!» «И меня меня!» С надеждой добавила Кэлен. «Млин, я окружен полными отморозками. Просто изморозь у них по-разному проявляется. Если эта грязная заморажка является черной баронессой, то...» Я оглянулся. Позади, прямо за нами, в очень быстром темпе двигался фиолетовый отряд, нагоняющий нас прямо на глазах. Чуть поодаль от реки отходил еще один отряд, такой же фиолетовый. И двигался он не в стороне, даже не убегал. Он пристроился прямо за отрядом Неспов, держась метрах в 20 позади. «Рос!» Глава неспящих резко подбросила орбита, и лысый эльф улетел вверх и вперед, поднявшись метров на 15 в высоту. «Черт!» «Улетел!» «Черничная баронесса!» — кивнул я. «Не надо нам мешать!» «Ты мне ничего не должна. Я тебе тоже. Всё. Я была неправа», — тихо произнесла баронесса. «Бусь она скинула!» — донеслось с синих небес мифического запределья. «Я была неправа», — повторила чёрная баронесса. «Прости меня, пожалуйста. Такого больше никогда-никогда не повторится «Ха! Ты-то такой ответ ожидал услышать, милый роз!» «До тех пор, пока не спящие не провалили миссию и не смогли сдержать обещание, придержи обвинения и умерь пафос. И не стоит меня сравнивать с безбашенной и глупой девчонкой, Рос. Иначе сам же потом и пожалеешь. В любом случае, дело сделано. Хоп!» Упавший с небес лысый эльф был подхвачен и опущен на голову мамонта. А улыбающаяся глава неспящих замурлыкала себе под нос что-то очень весёлое, стряхивая с плеч черничную гущу. «Ничего не понял» признался я. «Я знаю», — кивнула чёрная баронесса. «Я тоже ничего не поняла», — пискнула Кэлен. «Я знаю», — повторила баронесса, доставая из кармашка на рукаве крохотный хрустальный фиал, блеснувший в лучах солнца. Звякнула крышечка, из поднятого фиала посыпались крупинки золотой пыли, а с тела главы неспящих начали сползать остатки божественного черничного пирога, не оставляя после себя ни следа. «Но ты, братишка, чуть-чуть не обгадил мне всё дело. Вернее, обгадил, лепёшку на нас уронил, но слишком поздно». Лысый эльф молчал и напряжённо смотрел на лицо чёрной баронессы. Без обычных своих шуток, без гримас и паясничания. Орбит просто не сводил со своей сестры взгляда и явно пытался что-то сложить, пытался получить какой-то итог. Но у него не получилось. И у меня тоже. Наша крохотная группа медленно остановилась, ибо к дураком не был и без понуканий идти не собирался, действуя по принципу «Если вам самим не надо, то уж мне тем более». Воспользовавшись заминкой, нас быстро догонял основной отряд, перестраиваясь в обычный порядок прямо на ходу. А я стоял и так же, как и остальные, как и Орбит, сверлил улыбающуюся баронессу взглядом. Что случилось? согласно риск был велик, Продолжала безмятежно улыбаться чёрная баронесса, поправляя чёрные пряди волос. «Но риск есть всегда, без него никуда». «Ты не знала, что под рекой что-то есть!» Абсолютно правильно, не растягивая слова, выговорил лысый эльф. «Кажется, он настолько удивился, что все дефекты речи пропали». «Не знала», — подтвердила девушка. «Ты не знала, что архи собираются вытащить это что-то? Не знала про цунами и про клановый удар?» «Я ничего не знала, братишка. Вообще ничего!» Фыркнула чёрная баронесса. «В этом между нами разница. Ты видишь и замечаешь многое. Можешь сложить всю информацию вместе и разглядеть общую картину. Из кусочков, и обрывков, из неполных пазлов ты складываешь общую картину. Тут наш папуля прав. Мне это не дано. А мне и не надо. У меня для этого есть команда аналитиков и мой славный младший братишка. Я стала главой клана не потому, что много вижу и много понимаю, Я стала главой, потому что умею полученную информацию использовать. И понимаю, когда даже могущественный бог предпочтет позорно бежать, но не примет схватку. Баронесса была разгорячена, красноречива и чем-то жутко довольна. А я чувствовал себя как-то... Да не знаю. Вот бывает же. Еще несколько минут назад я гордо всех послал. Пошел на верную смерть, решительно отвернулся от предателей. А теперь почему-то не ощущаю ни гордости, ни злости ни недоумения. Многословность и улыбки чёрной баронессы выглядели прямо завораживающе. От её изящной фигурки так и пёрло удовольствие, радость. Она нервно притопывала изящным сапожком. Она пошлёпала братишку по покрытой шрамами лысине и, фыркнув, добавила. «Не напрягайся, братишка! Нет тут никакой многоходовки, нету! Это просто грубый нажим». «Ребят, думаю, вы видели у центральной площади Вальдиры большое двухэтажное здание, построенное из того же мрамора, что и аукцион?» «Видели? Ты ведь не снимаешь сейчас видео, да?» «Особой тайны нет. Уже сегодня многие узнают некоторые детали. А завтра просочится еще больше информации. Но не хочу, чтобы на левом каком-нибудь сайте красовалась моя прекрасная улыбающееся личика победителя». «Да, Кэлен? Не снимаешь ведь?» Взглянула черная баронесса на Кэлен. Не вздумай так шутить со мной. Мы обе девочки ершисты, думаю, понимаешь, о чём я. Упс, всё, не снимаю, честно. Я уже успел изучить Кэлен. Сейчас она точно не врала. И это умно. Не стоит наживать себе во враги далеко не последнего игрока вальдира Тем более, если это широко и мрачно известная чёрная баронесса, чьи инициалы часто предпочитали расшифровывать не как чёрная баронесса, А либо по-пиратски «чёрная борода» в честь «жесточайшего пирата», или же как «чёрное бедствие». Бывали и сравнения чуть более поэтичней. Так один игрок с тонкой душой во время записывания особенно ожесточённой битвы назвал явившуюся откуда-то главу не спящих не как-нибудь, а чёрным бражником. Правда, сейчас знаменитая «Че» больше пахла черникой. «Молодец!» — словно улыбнулась чёрная баронесса и, спрыгнув с колывана, ухватила меня за плечи. Это здание теперь наше. Равно как и здание из красного кирпича напротив. Принадлежит не спящим, а ещё в самом скором времени нам будет принадлежать Рояль де Кане. Твою. буркнул я, пребывая в полном ошеломлении. О да, воскликнула глава не спящих, сжимая кулак и вздымая его вверх. Есть. Дайте казначею и глав торгу валерьянки, иначе через пять минут их хватит удар. Первые два здания, беломраморное и краснокирпичное, являлись очень большими и старейшими магазинами, расположенными в очень людных местах. И до сегодняшнего дня старейшие магазины принадлежали старейшему клану, архитекторам, и приносили им очень большую выгоду. Здания сами по себе обалденно красивые, да еще и в центре, и самое главное, аккурат между магической и воинской гильдиями. Получил игрок новое умение, вышел из гильдии всем довольный, А тут и магазины рядышком, в паре шагов. Сверкают в витринах золотые доспехи, искрятся магические жезлы, переливаются до блеска натертые алхимические зелья. Улыбаются профессиональные продавцы. Как местные, такие игроки с торговой жилкой. Даже не с жилкой, с талантом. Извинят золотые ручейки. Шумят полноводные серебряные реки. Ревут медные водопады. Рояль-де-Канне это ресторан но не просто там какой-то ресторан. Это очень высокое здание, выполненное в роскошном архитектурном стиле. Четыре этажа. Каждый очень высокий. Потолки на высоте 5 метров, на крыше четыре угловых шпиля. В каждом шпиле лениво качаются серебряные колокола, звонящие лишь в самых торжественных случаях. Само здание на высоком холме, чуть в стороне от центра Альгоры. Первые три этажа заняты важными, несомненно, учреждениями местных. А вот верхний этаж и крыша — Рояль-де-Кане. Ресторан. Шикарнейший ресторан. Там золото на золоте и гобелен на гобелене. Изредка в ресторане изволит ужинать не кто-нибудь, а сам король Альгоры. Богатые приемы и вечеринки для ресторана не редкость, а скорее рутина. Несколько лет назад, когда я впервые пришел в Вальдиру зеленым новичком, самой главной новостью тех дней была покупка ресторана Рояль-де-Кане кланам архитекторов у другого клана, чьи дела пошли не очень хорошо. Сумма, отданная за ресторан, была свыше двух миллионов долларов, если слухи не врали. Сейчас сумма и вовсе должна была зашкаливать все разумные пределы. Всё. Аут. За что? Не выдержал я. Ибо моё простое сердце бывшего отморозка заходилось в шоке, едва я слышал подобные суммы. Не от жадности, просто шок. Непривычка. Столь огромную сумму и представить-то тяжело. Воображение пасует. Как? Что и как? А когда и где узнать не хочешь? Промурлыкала чёрная баронесса, хватаясь пальцами за щёку орбита и начиная её безжалостно теребить. Ухватила братишку за нос и попыталась его оторвать. Дала лёгкий щелбан. Жизнь эльфа поползла вниз, но очень медленно. А ведь чёрная баронесса с нами в группе не состояла и была крайне сильным персонажем. Ей могло хватить одного щелбана или подзатыльника, чтобы отправить тощего рахетичного эльфа-умника на локацию возрождения. Из-за нападения ее ник должен был окраситься красным. «Между вами родственный пакт», — догадался я, сам сменив тему разговора. «Конечно, родственный. Не супружеский же». Искренне удивилась глава «Неспящих». «Я ведь его часто бью. Иначе он бы раз десять на дню умирал. Или двадцать». «Эх, как же хорошо жить, как в песенке!» а -а, в Африке реки вот такой ширины!» Руки чёрной баронессы резко растянули щёки эльфа в разные стороны. А, а в Африке горы вот такой вышины!» Щёки попытались оторваться и взлететь вверх. «А-а, крокодилы «А-а, обезьяны-кошалоты!» «А-а, и зелёный попугай!» Получивший по щелбанув каждый лоб двухголовый попугай, возмущенно заорал сразу двумя глотками и попытался клюнуть баронессу. Прямо семейная идиллия. — Ты просто надавила! — отбиваясь от мучительских ласк, протянул резко успокоившийся эльф. — Тупо надавила! — Ага, но не тупо надавила, а мудро надавила. Выбирай слова, братишка! — Фу! С нескрываемым презрением скривился орбит. «Нет плана, неинтересно». «Нету, нету плана», — согласилась чёрная баронесса и резко взмахнула рукой. Эльф ракетой вознёсся вверх, снова с небес раздался пронзительный вопль. «Буся нас кинула!» «И не поймала!» — закричала в ответ баронесса, пребывая в совершеннейшем счастье. Нет, реально, я, кажется, понял, что именно доставляет настоящий оргазм этой девушке. Такие вот моменты торжества и превосходства. Сейчас чёрную баронессу буквально пёрло и волокло дорогой счастья. Стоп! Не выдержал я такой яркости, практически меня ослепивший. Слушай, я правильно понял. Тебе отдали два здания только за отмену нападения отряда не спящих на отряд архитекторов, правильно я понял? Или буксую? Правильно. И тебе отдадут ещё и самый знаменитый ресторан Альгоры, правильно? — О, да. Сразу после запредель приглашаю всех вас на торжество по случаю празднования победы здесь и смены хозяина там. — Ура! — затянула Кэлен. Е -е! — робко поддакнул док. А -а -а! — завопил падающий орбит, но в последний момент его поймали и не дали расплющиться о макушку мамонта. — Слушай, не моё, конечно, дело. Не удержался я. Но сумма. О какой примерно сумме сейчас идёт речь? Самому стыдно такое спрашивать, если не ответишь, не обижусь. Сумме? Не особо крупной. Далеко не самая большая сделка Вальдиры за последние годы. Так что не забивай себе голову. Тем более это будет не покупка, а безвозмездный дар. А ресторан-то за что отдадут? Вместо меня за расспросы принялась Кэрин. «За проводку архов в целости и безопасности до самого выхода отсюда». Хищно улыбнулась черная баронесса. Вернее, за сохранение их находки в целости и за доставку и переправку. Архи уже обратились к небесным гарантам. Как только святая троица бесов рухнет сверху и подтвердит условия, контракт вступит в силу. И если мы доведем архов до выхода, ресторан наш. «Черт, нет, я поняла, что они нашли что-то очень важное. Поняла, что надо надавить прямо сейчас и надавить сильно». И я знала, что из сдавленных архов сразу потечет вкусный сок. Но чтобы начались такие громкие рыдания и мольбы, чтобы сам глава архов и его казначей Мымепод залились слезами и предложили почти что угодно на выбор, ха, мне и думать не пришлось. Теперь две четверти центра Альгора наши. Еще четверть у молотоголовых торгашей. Но я их почти сломала при помощи горящих пташек. Скоро и они станут готовы на любые уступки, включающие в себя весь спектр услуг только для взрослых. «Ты говоришь слишком много», — тихо произнёс я, и чёрная баронесса резко осеклась. Секунду подумала, а затем пожала плечами и покачала головой. Нет, ничего особо секретного не разболтала. Не пугай меня так. «А что такое? Нашли архи. Что там?» Лицо Кэлен превратилось в застывшую вопрошающую маску, налилось бледностью. знаешь «Знаю», — улыбнулась чёрная баронесса. «Но вот это уже секретно. Не считайте архов дураками. Они получат примерно на 50% больше того, что потеряли. Или чуть больше. Или же ничего, если их задумка с треском провалится». «Так давайте мы заберём у них это!» — брякнул док, сам не заметив, как сказал «мы». «Забирать нет смысла», — усмехнулась чёрная баронесса. «Нам это не даст ничего». «Верно!» — проревел пришедший в себя Бом. «Сломать можем», — продолжила глава неспящих. «А вот использовать себе на благо — нет. Когда начались разговоры о зданиях и ресторанах, у бедного полуорка подкосились ноги, и он надолго затих, хватая чавкающей челюстью воздух. Шок чистой воды. И нам с этих операций ничего не положено. Это уже не трофей. Это типа побочная подработка клана неспящих, оцененная в миллионы реальных долларов». Побочные расходы также дикие, по нашим меркам. Если с небес назов спускается святая троица бесов и становится гарантом какого-либо договора или сделки, то позвавший бесов должен перечислить 15 тысяч долларов на один из счетов Вальдира. Но какая же между нами гигантская пропасть? Мы цветочки в грязи собираем. А тут люди за секунду здания получают и чудовищными суммами ворочают. Твою так. «Слишком просто!» — не сдавался уже дважды слетавший в небо лысый эльф. «Простота — это неплохо, братишка. Что ж, пора идти дальше, мы почти у гор. И нас там ждут!» — заметила впервые подавшая голос Ластёна, что давно уже нас догнала. «Кстати, Флориан к нам не подошёл. Я не заметил, каким ему дали какой-то знак, но Золотой Рыцарь остался позади. Его как раз догнал отряд неспящих и миновал, не замедляя хода». А раз он к нам не подлетел, то, скорее всего, ему мягко намекнули, что нечего со клану Архов слушать разговоры черной баронессы, главы клана Неспящих. «Пусть ждут. Мы обязательно прорвемся. Ласти, спроси у Архов, что у них с запасами восстанавливающего алхима. Если есть напряг, передаем часть нашей алхимии. Но не больше пятой части». «Поняла». «Это ж какие деньжища!» Сипел сорванным голосом бомб, ничуть не пытаясь скрыть свое возбужденное состояние духа. А я больше спрашивать ничего не хотел. И думал лишь над тем, что однозначно повышу стоимость своих услуг как навигатора, как минимум процентов на 50. Неспящие точно смогут заплатить. И в запределье они не без моего участия попали. И спросил я лишь одно. Черная баронесса, слушай, а правда ли, что многие главы кланов Вальдиры «Получают не фиксированную зарплату, а процент от общего кланового дохода». «Да, но не многие главы, а лишь некоторые». Мило улыбнулась баронесса. «Лучшие. Ценишь ты себя?» Усмехнулся я в ответ. «Не без этого. мы мы под Будто не в попад произнес я, и сразу несколько игроков громко фыркнули. А вот Крей, Дог, Кэлен и Бомди явно ничего не поняли услышав лишь смешное имя или название. Так оно, по идее, и было. Давняя история. История реальная, произошедшая в те времена, когда только-только начали появляться первые кланы Вальдиры. Первым был клан архитекторов, а вторым был основан клан ММП. Название достаточно звонкое и непонятное. Но красиво. Рассказывать можно долго и красиво, но Ластёна пояснила всё в нескольких словах, специально для новичков. Короче говоря, клан ММП — как гласило его название, представляющее собой какую-то аббревиатуру, был основан вторым и сразу начал активно развиваться. Абсолютно обычный и по-здоровому амбициозный клан, отличающийся разве что крайне таинственным и загадочным главой. Вообще не появлявшимся и непонятно где находящимся. Со временем, конечно, все бы выяснилось, но все произошло крайне быстро. В одном из заданий, буквально на пятый день после основания, весь состав клана ММП крайне отличился при защите границы королевства аль за что был удостоен высочайших наград и чествований. Это было первое чествование такого масштаба. И оно привлекло всеобщее внимание. Люди даже из Реала по телевизору смотрели церемонию. Правда, глава клана ММП вновь проявил свою необычность и на церемонию награждения не явился. Прямо идеал скромного героя. Ради чествований все собрались в огромном и пафосно украшенном амфитеатре. Всё дико торжественно, помпезно. И вот выходят сияющие победители и герои, крутятся в воздухе цветочные лепестки, звучат фанфары, восторженный рёв доносится отовсюду, фейерверки взрываются над головами, драконы кружатся в танце. А затем королевский глашатый, а по-нашему ведущий, поднимается на возвышение, долго смотрит на выстроившихся в ряд героев, открывает свиток и начинает торжественно читать. «Герои из клана «Мы мыло подняли»!» под предводительством главы «И тут нам всем в...» Что начало дальше твориться в амфитеатре, и без того понятно. В принципе, ничего страшного. Название даже с юмором, чего уж там. Но очень многие, дико охреневшие от полного названия своего родного клана герои, поспешно ломились кто куда, а собравшийся на трибунах народ изнемогал от истерического хохота. Больно уж слова не вязались с обстановкой. Среди них был игрок Ралдорован, теперь являющийся казначеем клана архитекторов. История со временем забылась, но нет-нет звучало в речи игроков словечко «доблестные мым и поды». Хотя многие вовсе не понимали, от отчего столько шума вокруг совершенно ничем не примечательной истории из прошлого Вальдира. Со временем из смешного случая данная история переросла в нечто большее, чуть ли не в философскую притчу с глубоким смыслом типа «не стремись к славе, прежде чем…», Ралдер Аван сумел отнестись с юмором и продолжил развитие своего персонажа. «Пост Казначея у архитекторов» — это крайне большое достижение и в плане умения, и в плане доверия. Но я эту старую историю вспомнил лишь потому, что она пришла из прошлого. Далёкого прошлого Вальдиры. Потому как мне внезапно стало интересно, откуда взялась чёрная баронесса. И что я вообще о ней знаю» кроме как о том, что возглавляет быстро и агрессивно развивающийся боевой клан. И выходило, что я не знаю о ней практически ничего. Из самого раннего о ней, как тут недавно упомянули, она прошла настоящее обучение в далёкой пустыне. Но я не верю, что впервые появившийся в мире Вальдиры полный новичок сразу же направит свои стопы в далёкую-далёкую знойную пустыню, где его тут же примут с распростёртыми объятиями. Ага, как же. Скорее пристрелят, и всего делов. Но чёрную баронессу не пристрелили, а начали обучать. Почему? Чем она пленила сердца суровых воинственных бедуинов? Уж точно не своей искренней улыбкой. Кем была знаменитая чёрная баронесса в начале своего пути? Как стала главой? Что за странная семейка с полуненормальным братом и сестрой? Не знаю. Да и мало кто знает. Если вообще есть такие многоведающие личности. В общем, чёрная баронесса... Глава клана Неспящих сама по себе представляла собой сплошную загадку. И в Вальдере обсуждали лишь её деяния, давно вошедшие в легенды. Уважали её за стремление к превосходству и господству клана Неспящих. Завидовали ей из-за успехов и упорности. Ненавидели за её злопамятность и непрощение грехов. Узнавали её повсюду. И, честно говоря, я ей завидовал. Ведь мне никогда не достичь такого. Характер не тот у меня. Я великий навигатор. Это называется знаменитый по случаю. Я просто случайно нашел табличку с уникальным заклинанием и выучил магию. Но мне повезло, да. Я проявил немного ума и упорности, но и только. А вот черная баронесса достигла всего сама. Хитрые диверсионные и денежные операции, мощные битвы, осады, роскошные приемы свержения богов. И это все она... Все сама, так сказать. Шаг за шагом. Есть чему позавидовать и чему поучиться. Будь у меня время, я бы поразмышлял над феноменом черной баронессы. Построил бы догадки об ее прошлом. Но сейчас было не до этого. Ситуация резко обострилась. Позади за рекой можно было вновь увидеть джунгли и бушующую враждебную жизнь. Очнулись гады. Сама река также бурлила от ненависти, кипела от ярости, в пенной воде сновали и кишели сотни зубастых и шипастых тварей. От мостов не осталось и следа. С боков пока было чисто. Мы словно в буферной зоне между границами, но впереди метрах в трёхстах. Начинались бугры, скальные шипы, холмы и глубокие трещины оврагов. Виднелись даже скальные мини-хребты, поднимающиеся метров на 10 вверх и тянущиеся около километров в стороны. В общем, большие неровности местности. И среди неровностей вовсю шевелились очередные монстры, жадно нас поджидающие. А ещё дальше, сразу за широкой полосой пересечённой местности, вздымалась вверх стена отвесных скал, разделённая сразу тремя ущельями. Три дороги, три пути. Куда они нас приведут? Я не знаю. Какую из них выбрать? Я не знаю. Вдруг там тупик, оканчивающийся бездонной пропастью, которой нас припрут орды монстров. Я не знаю. А может, правильный путь и вовсе всего один, и надо выбирать с умом? Я не знаю. Есть ли в этом моя вина? В том, что я ничего не знаю? Нет. Нет моей вины. Я попросту не могу разорваться и разделиться на несколько фронтов. Я могу прокачать себя и тирана. Могу собирать информацию и сидеть в библиотеках или выполнять задания, связанные со сведениями. Могу общаться с игроками и могу покупать старые, разбухшие от влаги фолианты на аукционе. Но я не могу делать это одновременно, потому что я один. У меня есть друзья, но у них свои дела. А кланы-вальдиры могут позволить себе вручить доверенному члену веревочку, привязанную к вагону с золотом, и отправить его на аукцион. Ради постоянного мониторинга и отслеживания нужных предметов, ценностей и редкостей. Кланы — это сила. Раньше я это осознавал, но никогда не задумывался всерьёз, ибо всегда был волком-одиночкой. Но за последние дни недели я сильно изменился и много в чём пересмотрел свою точку зрения. «Кир — Кир. — тихо позвал я. — Ау, устал? — Ничего, думаю, что вон те это последний рубеж. Большая часть за пределья пройдена. Устал — Устал, — признался я. — Но я не об этом сейчас. Я тут подумал-подумал. Послушал всех, помозговал и решил основать свой клан. Надоело по буеракам в одиночестве скакать. Хочется жить в обществе, идти плечом к плечу к светлой цели, дружно преодолевать препятствия и в едином порыве сметать врагов с пути. Ну, ты поняла. К моему крайнему удивлению, беда не выказала ни малейшего удивления. У неё даже бровь не дёрнулась. Моя бедовая девушка просто кивнула. «Угу». «Что угу?» аж разозлился я. «Тут такое решение судьбоносное, а моя вторая половина просто угукнула». «В смысле, хорошо, милый, давно пора. Ты же толстокожий, не замечаешь. А тебе ведь уже чуть ли не прямым текстом об этом все говорят. Так совпало, что многие практически идеально подходят на ключевые должности. Им немного подучиться, и дело пойдёт. Стартовый капитал у нас есть. Я сама хотела тебе предложить по возвращению из запределья «А ты, между прочим, из альбатросов». Заметил я обиженно и несколько сварливо. Надо же. А я-то думал, что это меня светлая идея посетила. Так оно и оказалось, но идея посетила меня в последнюю очередь, перед этим навестив остальных моих сотоварищей. Ну, задумалась Кира. Не сейчас. Остановил я ее. Основывать клан перед самым отплытием к Зарграду просто глупо. Нет у меня времени быть и там, и там. Я говорю о будущем о том времени, что будет после Великого Похода. После Запределья завершится наша вылазка успешно или нет. Я предложу всем вступить в будущий клан, который я хочу основать в будущем. Ты уже состоишь в клане, ради которого пошла на многое, поэтому тебе говорю раньше, чтобы ты могла все хорошенько обдумать и принять решение. А сейчас давай думать о тех мрачных проходах, что поджидают нас впереди. Как думаешь, там есть хоть один тупик? Есть, категорично заявила Кира. «И обязательно есть шлепок». «Шлепок», — сморщился я. «То есть...» «Ага», — кивнула беда. «Шлепок под зад, чтобы не мялись перед входом слишком долго». «Учитывая, что за нами идет караван архов, который мы обязались защитить, выбирать придется очень быстро и почти без разведки. Вон летают тучи живые». «Это да. У вершины еще далекой скальной стены было заметно отчетливое роение. Птицы...» Теродактили? Гигантские насекомые? Всё упомянутое в единой связке? Живые тучи баражировали везде, служа идеальным воздушным заслоном для крылатых разведчиков. Пролететь и разведать путь ущелья с воздуха не удастся. А шлепком называлось нарочитое подстёгивание рейд-отрядов. Выглядело всегда по-разному, но суть одна и та же. Заставить отряд сделать быстрый выбор и двинуться вперёд. Иногда это внезапная волна монстров, взявшаяся ниоткуда и попёршая в тыл отряда в самоубийственной атаке. Отразишь удар, появится следующий вал чудищ. И так до бесконечности, проще уж смириться и подчиниться неизбежности. Иногда это водная волна, грозящая захлестнуть, иногда смыкающиеся скалы. Бывает облако очень сильного особого яда. Чаще всего начинающая проваливаться земля в лучших традициях никогда не умирающей классики. Всё это называлось шлепком то, что заставляло в запутанных ситуациях необдуманно торопиться и делать выбор почти наобум. Нам ещё повезло. Отсюда я вижу три варианта, три ущелья. Есть немного времени подумать. Самый обыденный вариант — только один путь верен. Остальные два ведут к тупику, и когда мы в него упрёмся, нас начнёт давить толпа монстров. Если попытаемся вернуться, что теоретически возможно, нам придётся переть против течения чудовищ. А вообще вариантов может быть очень много. Это запределье. Здесь надо рассчитывать на худшее. Поэтому я бы и предположил, что эти ущелья то смыкаются, то расходятся, образуя 3, 4, 5 или 10 различных входов. Настоящий лабиринт в скальной толще. Это моя пока ничем не подкрепленная теория. Из имеющихся фактов. Ну, можно сразу сказать о том, что уже сейчас видно невооруженным взглядом и ждет нас впереди. Над головами стаи голодных летающих тварей. Внизу тоже не рай. на головы падают откалывающиеся обломки камней размером с грузовик. Иногда проваливается земля, чтобы жить было слаще. Возможно, маскирующиеся элитные гады, нападающие внезапно, возникая из-под земли или отлипая от стен. Может быть и что-то еще, особенно гадкое. Но пока не войдем, не узнаем. Но фантазия творцов за должна была разыграться особенно сильно. Это ведь почти финал, как я думаю. Нами уже многое пройдено. Мы прошли джунгли, реку, почти миновали буферную зону, находящуюся примерно посередине. Теперь впереди пересечённая местность, наполненная монстрами. А там и скалы. Отсюда, с нашей текущей позиции, я отчётливо видел высившуюся позади скальной стены, скального массива, настоящую величественную гору с невообразимо высокой заснеженной вершиной. Ниже вершины? ниже уровня снега, что меня сильно порадовало. Было заметно нечто почти неразличимое, но выдающееся из общей цветовой гаммы. Нечто вроде руин, развалин, но в любом случае это что-то доминировало над всем за запредельем. Уверен, достигнем этой высоты, оттуда можно будет как на ладони разглядеть весь пройденный нами путь. Может, и сейчас там кто-то наблюдает за нашими мучениями. Хм. Всем готовимся! Жёсткий голос чёрной баронессы донёсся до ушей каждого. «Ока! Что там из предварительного?» Каменные панцири, мощные тела, толстые ноги. Головы спрятаны и хорошо защищены. Видим шипы, клешни. Что-то вроде жукообразных каменных големов. Отчётливо заметили нескольких жуков-носорогов. Похоже на таранных юнитов. Ещё десяток таких же, но с горизонтальными каменными пиками вместо носа. Двигаются на данный момент медленно. Очень много каменной мелочи, внимание, повсюду трещины. Как широкие, так и очень тонкие. И в них что-то активно движется. Разглядеть точно пока не получилось. Сейчас один птер оттащит туда пару светляков, а другой закинет горсть липунов. Может, тогда удастся разглядеть. Ясно, жду доклад. Яд отменяем, огонь убираем. Стрелкам, упорно бронебойные и на разрывные. Злоба, приготовь ко мне пару магматических копий. Барс, я рассчитываю на тебя. Щиты должны выстоять даже против тарана. Ластёна, передай Архам. Пусть придвигаются вплотную. И пусть не рассчитывают на лёгкую прогулку. Впереди нас ждёт каменная дробилка почище, чем у гихлов. Вот чёрт. Опять на ум пришла чёртова дробилка. Чёртовы гихлы и чёртов гном. Ластёна, передавайте у Архам. Пусть идут к нам так близко, чтобы я чувствовала спиной их дыхание. Ясно. Ну, ни пуха, ни пера, Неспы. К чёрту! Громовой рёв на миг заглушил грозный каменный перестук, доносящийся от дыбившихся из земли каменных шипов. Последние километры сплошного месива и непрестанной смертельной опасности, где единственная грубая ошибка может уничтожить весь рейдотряд. Последние часы сплошной бойни. «Я устал». «Вроде бы просто стрелял, но я устал». Усталость слышалась и в голосе чёрной баронессы. Даже в отчёте ока из Барат-Гадура слышалась она же подступающая усталость. На этом и строился вечный расчёт бессмертных в мире Вальдиры. Чем ближе к финишу, тем сильнее усталость. И тем чаще начинаются ошибки. Но пока что мы держались. И я успевал за всеми. И нас защищали добротно. Эти гиганты ещё и попутные задачи успевали решать, продолжая утверждать господство клана неспящих. Превосходство во всём. Господство над всеми. Настоящий девиз давно уже ставшего легендарным клана. Что ж, теперь ему ещё предстоит преодолеть ещё несколько преград на пути к мифическому сердцу Запределья. Глухой рёв донёсся до нас, словно предупреждение свыше. Рёв звучал, словно перекатывающиеся огромные валуны. Словно скрижащующее железо. Как грозное предостережение. Вас ждёт здесь лишь беда. И глядя на Данильзе серьёзные и уверенные лица окружающих меня бойцов, я понимал, почему чёрная баронесса зачастую настолько спокойна, задириста и злопамятна. В этом суровом и жёстком мире она могла позволить себе подобное поведение. Ибо она не одна. За её спиной целая рать профессиональных бойцов. Что ж, поход в Запределье оказался полезен не только в материальной выгоде, но и в информационной. Я многое узнал о клане неспящих а заодно о клане архитекторов. Закралась тихая мыслишка. Ведь однажды мы с черной баронессой уже обсуждали клан архитекторов, сидя на уютном втором этаже клановой библиотеки. И тогда же я узнал, что архи обладают одной из самых крупных корабельных армат для дальнего похода. И вот сейчас баронесса словно специально заставила архов пойти на поклон, да еще и вырвала из их тела большой кусок жирного мяса, показав себя безжалостной хищницей. Настоящая пантера. Доказала своё превосходство и дала это увидеть мне. Показала, кто главный в джунглях. И что если архитекторы старейшие, это значит лишь то, что они давно уже состарились и словно некогда великий акела начали промахиваться в прыжке. И вскоре отовсюду донесётся шакалей многоголосый вой. акела промахнулся, акела промахнулся. Ух, понесло меня рекой фантазии. Но не для того ли было это зрелище, чтобы я понял, чью сторону правильней выбрать? Что господство у неспящих? Или же я стал слишком много думать в последнее время? Чёрт его знает. Но если всё закончится по плану чёрной баронесы с архами мне не по пути. Рах! Прямо по курсу в небо взлетело несколько каменных гейзеров, больше напоминающих взрыв. А вот и первое приветствие. преграды пали. Воющие твари не сумели сдержать наш натиск. Мы прорвались через мешанину скал и провалов, прорезали себе путь через орды хорошо защищенных каменных монстров и уперлись в отвесную каменную стену, тянущуюся на десятки километров в стороны, стоящую прямо перпендикулярно нашему пути. Тут и там срывались с невообразимой высоты ревущие водопады. Летали высоко в небе стаи воздушных крылатых созданий, Доносился сверху их злобный клёкот. Сзади нас подпирала орда никуда не девшихся монстров. Их ряды ничуть не поредели, несмотря на массовые потери. Ревущая и кипящая магма творила чудеса. Мы буквально прорезали себе проход, оставив по бокам багровую и медленно остывающую лаву, оставшуюся от расплавившихся тварей. Густой серо-чёрный дым сплошной пеленой вздымался вверх. Следующий за нами отряд как раз вышел из дыма сразу после нас. А затем земля вздрогнула, дымовая завеса рассеялась, показав начавшее ломаться и проваливаться камни Вот и шлепок. Классический, самый опасный, заставляющий сделать выбор прямо сейчас. Впрочем, чёрную баронессу это не ошеломило. Она, не задумываясь, отдала приказ, и наш отряд круто свернул, подходя к крайнему левому ущелью. Почему именно этот путь? Понятия не имею. Как бы то ни было, Головной рейд-отряд смело нырнул в полусумрак узкого ущелья. На спины мамонтов и прямо на землю садились наши крылатые разведчики и бойцы, покидающие ставшее столь враждебным небо. Солнечный свет практически исчез. Но последовал чёткий приказ, и над нами зажглось сразу три ярких солнца. Одно далеко впереди, освещая наш путь, другое сверху, третье позади, повиснув над архами. И ещё одно рукотворное солнце. Вскоре полыхнула за архитекторами. Глухой рокот скрежет и тишина. Шлепок выполнил свою задачу. Могу поклясться, что сейчас за нашими спинами бездонная пропасть. И зарастет громадный провал. Не раньше, чем через пару часов. Так что, если баронесса ошиблась с выбором, и через километр мы упремся в тупик, то окажемся в капкане. Перестройки рядов. Меняем на двойку. Твердый голос черной баронессы был абсолютно спокоен, И уверен, уже неплохо.